Глава 2. Кровь на поле. В пространстве космоса летел косой дождь. Торможение началось несколько дней назад, Свет двигателей с топорящих движения сливал множество объектов в единое светлое облако. Со стороны все вместе они летели словно капли воды в дымке ливня. Экипажи еще спали. До прибытия в точку назначения возле Юпитера оставалось полчаса. Корабли хозяев легли в дрейф у планеты для приема на борт новой армии и для отдыха экипажа. Командующие обоими флотами отдали приказ провести время свободно. Все палубы открылись для выхода. В индивидуальных кораблях, но больше без них, члены экипажа во множестве покинули борта плаза кораблей, стремясь окунуться в газовые потоки планеты. Башни управления передали подходящим транспортно-грузовым судам приказ заходить в корабельные протополя, к приемным докам. Приказ активировал и БПУ альфа-командиров. На внутреннем мониторе побежали строчки данных, номера палуб приемки, очередь подхода. Прибывало одна тысяча кораблей. Почти все передавались под управление первого флота для выполнения его задач. По направлению к стоянке второго флота от единого облака подходящих судов Отделился поток всего из десяти кораблей. Дмитрий открыл глаза. Увидев флот хозяев в пространстве космоса, какое-то время разглядывал его. После длительного сна мысли собирались в голове не сразу. Бестужев дал себе минуту осмотреться. На желто-оранжевом полотне планеты лежали два круга из пятнадцати черных кораблей. В центре каждого расположились объекты, похожие на раскрытый металлический цветок ромашки с 15 лепестками. В их круглой части было видно 15 сквозных отверстий. Все вместе корабли и эти объекты напоминали изображение солнца. этому способствовало и плотное золотое сияние вокруг флота. Но пока сложно было понять, Что это за свет? «Костя, подъем!» Дмитрий послал на его БПУ приказ отмены сна. Багиров вздохнул, открыл глаза. Еще секунду лежал, осознавая, что не спит, поднял голову. Взгляд охватил картину за пределами прозрачной кабины. Юпитер не спутать ни с чем. Чернота космоса исчезала за гигантской планетой. Костя быстро справился с впечатлением от потрясающего вида, взглянул на Бестужева. «Сколько спали?» «Месяц», — ответил Дмитрий, просматривая бортовой журнал. «Всего?» — Багиров покачал головой, заодно разминая шею. «Скорость, что надо». Он наблюдал обстановку минуту, понял, что они идут на стыковку не с основным потоком. Их корабль вместе с еще девятью судами подтягивался ко второму кольцу кораблей. «Бестужев?» — позвал Костя. «Что за разделение?» «Не знаю», — ответил Дмитрий. Но он об этом думал. В общем-то, для их целей это не так важно. Пока главное — оказаться на любом из кораблей, желательно на флагмане. Но тут как пойдет. «Что, мы не поместились? Не рассчитали?» Багиров шутил, но улыбки не было. Или тестовая группа озвучил один из вариантов бестожив. Костя вопросительно взглянул на него. «Для исследования в лабораторных условиях, чтобы убедиться в качестве всех объектов», объяснил Дмитрий. «Отлично», — хмыкнул Костя. Расстояние до кораблей флота продолжало уменьшаться. Сейчас их уже можно было хорошо рассмотреть. В каждом из них было километров десять длины. Все тридцать имели вытянутую форму и сходство с сердечными кораблями. Также отдаленно напоминали пшеничные колосья. Одну треть длины корпуса каждого суперколоса опоясывали конструкции, похожие на спирально скрученные ости. Длинные тонкие отростки, как на чешуе настоящего растения, из-за чего казалось, что на корабли намотана металлическая проволока. И, судя по видимым элементам этой системы, она явно имела возможность раскрытия и разворота во все стороны. Некоторые ости были толще остальных. Возможно, выполняли функцию какого-то каркаса, но в сложенном виде понять, как это все выглядит при раскрытии, было невозможно. Костя, разглядывая конструкцию, заметил. Оружие, сто процентов, какой-то излучатель. Помимо него было и обычное корабельное вооружение. Целые секции с орудиями, облаченными, как и сами суперколосы, в черный металл. Кроме вооружения, довольно большие участки поверхности кораблей покрывала субстанция. прозрачно темная поверхность двигалась, переливалась бликами света. Особенно это было заметно, когда ее пересекали сотни светящихся сгустков. Зрелище было удивительным. Казалось, в каких-то отсеках нет верхних стенок, и они доверху заполнены водой, почему-то не выливающейся в пространство космоса. А эти яркие точки ныряют в нее или, наоборот, выныривают изнутри корабля пока ни Бестужев, ни Багиров не поняли, что это. Внимание привлекли малые боевые суда. Они располагались на палубах, также накрытых текучим куполом. Оттуда и поднимались в космос прямо насквозь через жидкую преграду. Несколько десятков облетали суперколосы на небольшой скорости. Не похоже, что выполняли какую-то задачу Скорее, свободный полет. Напоминали и мелкие лодочки, отплывшие от больших кораблей. Разные, разного назначения, произнес Костя, когда расстояние позволило четко рассмотреть их очертания. Малые суда незначительно отличались по размерам и конструкции, но общим общем было то, что у всех присутствовали крылья, а это значило, что они способны летать не только в космосе, но и в атмосфере. У стоявших на палубе кораблей крылья были сложены углом к полу. Похоже, никакого шасси не было, они вроде как висели над поверхностью. По разнообразным стволам и стержням, покрывающим борта, можно было предположить огневую мощь. Малые корабли были упакованы вооружением разного калибра под завязку. Отдельно выделялась опоясывающая конструкция, вроде пояса с металлическими пиками. Было похоже на систему стволов, установленных на подвижной огневой платформе с зоной поражения на 360 градусов. Но больше всего бросалось в глаза то, что фонарь кабины, прозрачную часть над местом экипажа, также покрывала субстанция. И малые корабли тоже казались заполненными водой. «Ну?» — Костя, наконец, выдохнул. «Что там насчет плана?» «Осмотреться они еще успеют. Пора решать, как действовать». Впереди идущие транспортные суда вошли в поле золотого сияния, окружающее один из суперколосов. Дмитрий обратил внимание на то, что вход заметен. Минуя рассеянную границу поля, Корабли словно рассекли поверхность воды. Едва заметно, но все таки по бортам заскользили волны, образующиеся от расталкивания золотых частиц. Пока Бестужев не придал этому значения, только отметил для себя присутствие неизвестного жидкого вещества в космосе вокруг больших судов флота. Это явно для чего-то необходимо. Транспортные суда — подходили к открытым люкам приемных доков. «Надо кое-что сделать», — произнес Дмитрий. «По протоколу, записанному в БПУ, альфа особи заберут сразу после приемки. Бета-офицеры временно заменят их. Костя тоже просматривал эту часть инструкции на внутреннем мониторе». «Зачем вы им?» — спросил он. «Доклад, я думаю», — ответил Бестужев. БПУ ведет запись всего, что видит Мегистотерий. Сведения должны быть изъяты для анализа. Багиров вздрогнул, мгновение молчал, осознавая последствия. Дим. Костя поскрежетал зубами, справляясь с тем, что можно было назвать «тревогой» за совсем недолгую оставшуюся жизнь, примерно до того момента, как информация с БПУ Дмитрия попадет в руки хозяев. «Скажи мне, что ты знал об этом?» Бестужев взглянул на его серьезно злую морду, усмехнулся. При этом ощупал лапой свое БПУ, нашел нужную точку и воткнул кончик когтя, чтобы сделать отметку. «Ударить нужно сюда», — сказал он. «Коготь вбивай до основания, иначе не достанешь». Костя встал над ним. «Зачем?» «Решим вопрос с архивом памяти БПУ», — ответил Дмитрий. «Но там артерия рядом. Заденешь — умру прямо здесь». Костя, уже занёсший лапу над шеей Бестужева, остановился, выругался. «Да под руку ты не говори. Голову наклони». Дмитрий опустил голову, расслабил мышцы. Багиров ударил вертикально сверху, пробивая длинным когтем «Мягкие ткани БПУ». Попал точно в нужный участок устройства. Бестужев понял это, потому что на внутреннем мониторе отразилось повреждение. Он рыкнул от острой боли, сжав зубы, но добавил. «Проверни и вытащи». «А мне не надо так?» спросил Костя, вырывая коготь с наткнутым на него куском БПУ. «Нет». Дмитрий тряхнул головой, сбрасывая кровь, Слизнул капли с панели, чтобы не оставлять следов. «Тебе позже. У себя удалишь другой участок». Он царапнул когтем по холке Багирова, отметив точку, куда нанести удар. Дмитрий вытащил из компьютера сердечного корабля всю информацию по устройству связи мегистотериев. Некоторые участки БПУ и управляемые ими функции до сих пор вообще не были задействованы. Но вот один участок должен активироваться, когда они окажутся на корабле хозяев, и он точно помешает их активным действиям. Удалить его заранее у Кости нельзя. Это точно обнаружится. Бракованную особь наверняка изымут. Значит, Багиров должен сделать это только в нужный момент. в план подробно», — сказал Костя, ощупывая отметку на своей холке, чтобы точно запомнить, где она, и глядя за борт. Транспортные корабли до последнего метра втянулись внутрь длинного коридора приемного дока. Из кабины было видно, как из потолка выдвинулись манипуляторы и побежали по обшивке. Они словно ощупывали судно, что-то ища, и, найдя это, втыкались в его стенки. Остальные корабли двигались в соседних параллельных коридорах. Все было видно. Через проемы конструкции, выполненных из металла и текучих стенок, открывался довольно свободный обзор на многие километры корабля. «План хреновый», — наконец высказался Костя. «Нет, я знал, что он будет хреновый, когда соглашался. Но то, что ты предлагаешь, вообще ни в какие ворота». Дмитрий выдал свои мысли насчет их дальнейших действий. «Другого нет», — покачал головой Бестужев. «Только так». Багиров нервно пожевал челюстями, сглотнул. «Вот знал, что так будет. Очередная идея из разряда «Хочу шашлык из альфы и разорвитесь все, но достаньте». «Твою мать, Бестужев!» — не выдержал он. «Тебя убьют просто, и все!» Корабли въехали на огромное поле. Костя даже привстал посмотреть на неожиданное зрелище. Впереди открылось пространство, похожее на пейзаж планеты. Поле зелено фиолетовой травы примерно на метр было затоплено жидкой субстанцией, виднелись островки суши. Створки кабины бесшумно раздвинулись и вдруг поднялись от корабля. Их убрали манипуляторы. Теперь стало видно, что по ходу движения в коридоре корабль разбирался на части. Верхний слой брони был снят полностью, внутренние отсеки частично. Спальные модули мегов тоже открывались. Корабль превратился в кусок соты пчелиного улья, в котором сейчас проснулись пять тысяч особей. На БПУ бета-офицеров пришел приказ вывести солдат, и разместить по указанным секторам на поле. Одновременно на внутреннем мониторе замигал какой-то новый значок. «Этот», — сказал Бестужев, обращая внимание Кости на символ. Все БПУ автоматически подключились к единому центру контроля. Сразу определился его приоритет по отношению к приказам альфа и бета-особей. «Вот теперь спокойно», — напомнил Дмитрий открылся общий канал связи с мегами. Команды Кости, сказал Бестужев. Дело для себя привычное. Тот взглянул на Дмитрия, но без злости на этот раз. Багирову больше нельзя было злиться, это могло его выдать. Плюс он переключился на задачу, а прямо сейчас она состояла в том, чтобы следовать приказам системы, не думая, просто делая, без эмоций. Все со мной, произнес Костя приказ Альфы. Положительный ответ пяти тысяч мегистатериев эхом прошел в голове. Принято. Бета-офицеры соседних кораблей спрыгивали с открытых кабин в траву поля. Костя последовал их примеру. А за ним, как один, шагнули его солдаты. По всей длине судна они начали покидать свои модули. Построиться вдоль корабля. Багиров повторил приказ, отданный центром контроля. Дорога к их сектору поля уже обозначилась перед глазами. Надо было двигаться примерно километр к центру. Над головой внезапно промчалась тень, и Костя взглянул вверх. Над полем располагалось множество соединенных металлических структур. Каждый метр на этих фермах занимали манипуляторы – и транспортные платформы в виде тонких площадок. Несколько таких как раз подъезжали к кораблям и, добравшись, опускались до уровня кабин. Но Костя смотрел не на них, а на космос, видимый сквозь ажурные конструкции. Купол корабля над ними образовывала прозрачная текучая субстанция. Это был как раз один из тех участков, который снаружи смотрелся как затопленный водой. От такого вида Багирова охватило беспокойство. Космос прямо над головой во все стороны. Костя опустил голову. Посмотрел на свои лапы, по локти утопающие в синеватой жидкости. Этот вид был спокойнее и внезапно вздрогнул, вспомнив, что Бестужева сейчас заберут. Альфы шагнули на платформы. Дмитрий взглянул на Багирова, прежде чем ступить на площадку. Они ничего друг другу не сказали, но Костя с удивлением для себя испытал уже порядком забытое чувство волнения за Бестужева. Потому что, черт возьми, его план-авантюра — шанс на успех один на миллион. Хотя какой там шанс? Дмитрия ликвидирует на месте. И поэтому же, мать его, тому, что Бестужев назвал планом, придется остаться здесь одному. Платформы поехали вверх, увозя альфа-особей. Багиров внимательно смотрел за ними, надеясь уследить, если они разойдутся в стороны, но этого не произошло. Все транспортные площадки устремились в одном направлении, как раз туда, Где возвышалась башня управления. Сразу можно было понять, что она выше нее здесь ничего не было. Само поле находилось по сути на грандиозном стадионе, накрытом решеткой из металлических ферм с манипуляторами и прозрачным куполом. Стены стадиона образовывали технические ярусы оборудования, обеспечивающего работу этой казармы для мегов и доков приема и разборки транспортных кораблей. Башня возвышалась под самый купол, буквально упираясь в него верхушкой. Пожалуй, оттуда было видно все, от первой до последней палубы. Так что помещение с системами управления точно там. Костя, как мог, подавил в себе волнение, еще раз огляделся. Затопленное. Заросшие травой поле, в котором стояли полуразобранные корабли, заполняли тысячами гистотериев. Два корабля внезапно двинулись в обратном направлении, втягиваясь в приемный коридор. Значит, все. Эти выгрузились и освобождали место. Багиров окинул взглядом своих новых солдат. Они построились по десять в шеренге и по 500 в ряду. Такое количество во взгляд не помещалось, тонуло в серой массе. Ну что? Вздохнул Костя. За мной. Платформы с альфа-особями соединились в общую площадку перед башней управления. Она выглядела как высоченный обелиск из темного рифленого стекла, разделенный на уровни прозрачными площадками без ограждений вроде безопорных террас. Дмитрий искал взглядом живых существ. Пока все шло в автоматизированном режиме, и понятно, что на многокилометровом поле, предназначенном для размещения мегов, обслуживающего персонала может и не быть. Там все продумано. Естественная среда, много питания. Сейчас покормятся и уснут. Но ближе к секторам управления должен быть кто-то живой так что Бестужев оглядывал видимые ярусы башни. Внезапно внутренний монитор БПУ отразил новое удалённое подключение. Команда из единого центра контроля запустила копирование данных с устройств альфа-особей. Дмитрию было интересно, сколько займет интерпретация. Если после завершения копирования реакция будет быстрая, то... «Хозяева точно человекоподобные и не только телом, но и разумом?» Бестужев усмехнулся. «Только близкое к человеку существо ясно поймет при просмотре ту информацию, что содержит его БПУ». Еще некоторое время ничего не происходило. Мегистотерии стояли, ожидая нового приказа. Мягко пульсировал свет в стенах громадного обелиска. Естественные звуки корабля и его приглушенный гул растекались в грандиозных пространствах под прозрачным куполом. Снаружи в космосе так и мелькали сотни светящихся точек. Дмитрий следил за ними взглядом. Эти сгустки света не были похожи на устройство. Они двигались хаотично, но плавно, с небольшой скоростью. Напротив платформы альфа-особи внезапно посветлела стеклянная поверхность. Словно на этаже включился свет, обозначая границы помещения внутри. И за прозрачной теперь преградой стал ясно виден огромный зал, в котором несколько фигур встали с мест и подошли с той стороны взглянуть на ровный ряд мегов. Кто-то с человеческой фигурой дмитрий вздохнул с облегчением и тревогой, понял, что его предположение было верным. А если он не ошибся насчет человекоподобных пришельцев, то возможно, будет применимо и все остальное. На внутреннем мониторе его бПУ отразилась соответствующая ситуации команда от центра контроля. Дмитрий вздохнул ну понеслась и команда вырубила БПУ вместе с сознанием Бестужева. Костя почувствовал это там, где стоял. Он уже привёл своих мегов на выделенный им сектор поля и поглядывал на площадку альфа-особей. Там что-то произошло. На башне прорезалась светлая полоса, и канал связи с его альфой, отмеченный активным значком на внутреннем мониторе, погас. Костя нервно сглотнул. Потери связи в плане не было. Черт. и как дальше? Над головой плыл космос, но, казалось, это перевернутое отражение ночного неба в воде. Поверхность рябила или текла. Различались тонкие сквозные конструкции купола, на самом деле державшие эту массу субстанции. Их выделяла мягкая подсветка. Там, похоже, работали какие-то контроллеры подачи жидкого материала, потому что купол постоянно находился в движении и интенсивность подсветки чуть менялась. Дмитрий понял, что не спит, но лежит на спине, лицом вверх. Хотя эта поза неудобна для тела Мега, что-то изменилось. Бестужев дышал тихо. Он уже привык к другому дыханию, более мощному, с хриплым тоном, привык к тяжести собственного тела, но еще секунду мозг просто не принимал догадку, а потом Дмитрий вскочил, почувствовал, как что-то дернул. Отрывка без расчета на легкие вес и по-прежнему крепкие мышцы едва не кувыркнулся вперед ударился коленями, сразу уперся ногами в пол, чтобы подняться в полный рост, но замер. И сидел так еще мгновение, опираясь на ладони, смотрел на них. В жидкости, заполнявшей ванну, в которой он находился, плавало множество тонких трубок из прозрачно белого материала, вроде марли. Бестужев не заметил бы их, но половина из них прицепилась к нему, а в тех, что плавали, было вещество фиолетового цвета, и они, похоже, подбирали его прямо из жидкости, не давая растекаться по ванной. Само вещество выходило через кожу, словно пот. Прямо на глазах из пор вытеснялись темные капли и стекали в жидкость. В марлевых трубках, приставших к телу, Были заметны сокращения, будто под кожу что-то подавалось. Бестужев оторвал один пучок от себя, вытряхнул содержимое, увидел капли прозрачной жидкости. Той же, что наполняла ванную. Видимо, требовалась ее подача в кровь, а не только омовение снаружи. Но трубки были слишком тонкими, чтобы ощущать процесс введения вещества через них. Дмитрий, наконец, задышал. От шока уже с минуту этого не делал. Вот так просто? Обратная мутация, без боли, без крови, быстро? Наверное, быстро. Сколько времени прошло? БПУ ведет отсчет, но... Бестужев замер. В его глазах не работал внутренний монитор. Дмитрий ощупал свою шею, но... Выступающие позвонки имели идеальные пропорции, потому что устройства на нем больше не было. «Очень не вовремя», — прорычал Бестужев и поднял голову осмотреться. Напротив была единственная стена этого помещения. Она словно плыла густыми черно-красными разводами, как оживший обсидиан. Внизу черный гладкий пол. И все остальное пространство это подсвеченный по граням округлой конструкции купол. Над головой внезапно стало светлее. Прямо из космоса, сквозь текучую преграду, просочился один из тех ярких сгустков, что во множестве летали меж кораблей. Сияние начало гаснуть, едва он оказался под куполом, словно сгусток остывал. И пола. Коснулась уже человеческая фигура. Дмитрий встал в ванной в полный рост, пораженно наблюдая, как свет погас окончательно, оставив гладкую, визуально действительно плотную и толстую кожу медно-металлического оттенка на рельефном теле пришельца. Строение четко прорисованных мышц отличалось от человеческого весьма существенно. Но поскольку сама фигура была человеческой, это не мешало воспринимать хозяина именно как человека. Длинные черные волосы держались убранными назад и были пропитаны чем-то вроде жидкой смолы. На теле выделялся толстый шов из какого-то источающего материала. Это была одна аккуратная линия, огибающая руки, торс пришельца и ноги. Даже сейчас, когда его кожа перестала выделять в тепло и световые волны, этот шов шириной не меньше двух сантиметров продолжал неинтенсивное свечение. Дмитрий всмотрелся в лицо хозяина. У пришельца были широкие скулы и челюсть. Под щеками четко различались мышцы. Но казалось, Все это маска — неподвижное твердое покрытие лицевых костей черепа. Наверное, из-за плотности кожи мимика была просто затруднена. Губы медленно открылись, образуя собой быстро застывшую улыбку. Пришелец разглядывал Дмитрия с тем же интересом, что и он его. Особенно темные коричневые глаза — которые очень отличались от его собственных светлых с медно металлическим зрачком бестужев стоял еще мгновение потом перепрыгнул через бортик ванной встал босыми ногами на пол улыбка пришельца стала шире не думал что начну разговор с этого произнес бестужев но вы здесь одежду носите и наконец Последовал смех. Низкий голос вплыл в пространство зала. Во время купания она не нужна. «Купание», — повторил Дмитрий и взглянул в космос. Там парили яркие сгустки света. Еще секунда понадобилась, чтобы осознать, что каждая из этих ярких точек — живое существо. Вы живете в космосе, пораженно произнес бестужев. Сейчас, пока корабли в Дрейфе, они мчат на скорости через вселенную, экипажи вышли на прогулку. За бортом сотни пришельцев свободно летают в космосе, так же как люди на Земле плавают в океане. Мы живем на планете. Хозяин так и улыбался. Но можем находиться в космическом пространстве без вреда нашим. Как это возможно?» Дмитрий не заметил, что перебил собеседника. Пришелец засмеялся, внезапно шагнул к Бестужеву и молниеносно взял за шею, но сдавил не сильно, оставив возможность дышать. «На мой корабль проник абориген с новообразованной колонией, произнес он. Это достойно моего интереса. Пришлось потратить час на изучение языка, на котором ты говоришь. Пришелец приблизил Дмитрия к себе, оглядывая черты лица. Как ты это сделал? Наши объекты на Земле имеют средний уровень безопасности. Мы полагали, что даже его вы не преодолеете. Но раз ты здесь, мы просчитались. «И ты думаешь, я тебе все расскажу?» — прошипел Бестужев, вызвав новую улыбку на лице хозяина. Пришелец приоткрыл рот, напрягая подщечные мышцы. С угла губ изо рта выскользнул пучок тонких серебристых нитей с острыми микроиглами на кончиках. При этом устройство, вшитое в голову пришельца, подсветилось полностью. Под кожей, на виске и щеке, под волосами, тонкими линиями прорисовались его контуры. Дмитрий замер. Это было БПУ. Конечно, выглядело оно по-другому. Аккуратное, полностью упакованное внутри организма. Видимо, хозяева взяли за основу контроля над мегами свое проверенное средство связи и управления. «Конечно, расскажешь». Довольное выражение на лице пришельца подсказало, что у него точно есть основания так думать. Пучок нитей взвился, подчиняясь подщечным мышцам, а в следующий миг вонзился в рот бестужего. Пришелец предусмотрительно подвинул руку, держа сопротивляющегося человека лишь двумя пальцами. Дмитрий хрипнул, вдохнув воздуха. Устройство пробилось через рот прямо в мозг, и остановилась в височно-теменном узле. «Ты такой один на моем корабле», произнес хозяин, с интересом разглядывая лицо Дмитрия. «Да», — прошипел тот сквозь стиснутые зубы. Нити мешали языку, и все тело выворачивало по суставам болевая судорога. А на других кораблях... Пришелец щурился, ведя довольный взгляд по искаженным чертам лица. Я такой один, хрипел Бестужев. Такой один, усмехнулся хозяин и безошибочно уточнил свой вопрос, чтобы удостовериться в считываемой реакции височно теменной доли мозга человека, отвечающей за ложь. А другие шпионы, не такие как ты, есть на моем корабле. Дмитрий понял что не выдержит. Эту боль нужно прекратить. «Да!» — захрипел он. «Да, есть!» Хозяин ослабил хватку, чтобы пленник мог рассказать ему все. «Их пятьдесят тысяч!» — выплюнул Бестужев в его лицо, зло пережевывая зубами тонкие нити во рту. «Они все люди! Были до того, как вы накачали их своей генетической мерзотой!» Пришелец засмеялся, сглотнул, вырывая устройство допроса из мозга Дмитрия, разжал пальцы. Бестужев не устоял на ногах. Повезло, что ванна оказалась за спиной. Он удержался за бортик, пытаясь дышать. Но кровь, сочащаяся из тонких проколов глубиной до затылка через всю голову, заполняла горло. Он только успевал сплевывать ее на пол или глотать, Хозяин, глядя на пленного, вздохнул с явным недовольством. Но и с пониманием того, что разговор не окончен, а пробивать дырки в голове аборигена — не самое лучшее решение. Дмитрий не отрывал от пришельца взгляд. Тот шагнул к ванне, и навстречу ему открылась панель. На подсвеченной поверхности лежал тонкий металлический браслет, и прозрачные прямоугольные предметы размером чуть больше человеческого пальца. Несколько пустых и несколько с жидкостью разного цвета внутри. Хозяин захватил один прямоугольный сосуд с черно-красным густым смешением и один пустой. Приставил их друг к другу. Двухцветное вещество начало перетекать из одного в другой прямо сквозь стенки. Когда пустой прямоугольник Наполнился на треть, пришелец отделил его, взял браслет с панели и бросил оба предмета Дмитрию. Тот поймал. «Надевай», — произнес хозяин. Сам приставил опустевший на треть сосуд к своему запястью, на котором вдруг выступил из-под кожи металлический ободок, такой же, какой он бросил Бестужеву. Жидкость просочилась сквозь стенку сосуда, и втянулось через отверстие в центре браслета до последней капли. Спустя мгновение тело пришельца изменилось. Сквозь кожу изнутри просочилось густое черное вещество с красными прожилками. Оно загустело, образовав плотное смоляное покрытие от ступней по самую шею. Хозяин взглянул на Дмитрия, следящего за его действиями. Бестужев сомневался еще секунду. Но вот это «надевай» точно не просьба, так что он уверенно надел металлический ободок на запястье и приставил к нему прямоугольную колбу. Вещество из нее втянулось в центральную точку на браслете и вошло под кожу. Ощущения были интересные и неприятные, настолько, что Дмитрия затошнило. Жидкость проползла внутрь прямо по кровеносным сосудам, Будто сотни червей прорыли тело насквозь, а потом лопнули, нажравшись плоти. А вот то, что выплеснулось, и вылезло прямо сквозь кожу в виде смолы. Звук отвращения все-таки вырвался из горла Бестужева. — Это живое? — прошипел он, сглатывая тошноту. Ответ заставил сплюнуть слюну прямо на красивый пол. «Мгновенная симбиотическая мутация», — произнес пришелец и засмеялся над реакцией аборигена. «Обратно выйдет», — прошептал Дмитрий, уже чувствуя, как уходит боль из головы. Живой костюм устранял внутренние повреждения. «Через браслет», — ответил хозяин. «Пока ты жив». «Рексимбионт будет работать на тебя. Умрешь — сожрет тело до последней клетки». «Как у мегов», — понял Бестужев. «Да», — кивнул хозяин. «Рексимбионт встроен в боевую форму мутацию». «Во что?» Дмитрий перестал опираться на бортик ванны, сделал шаг в сторону, чтобы лучше видеть панель. С симбионтом ему все понятно как он работает видели на земле регенерация мегов потрясающая распад с тела после смерти пара часов а вот на панели было еще несколько прямоугольных сосудов на отдельном месте стояла и колба со знакомым веществом сине-фиолетового смешения цветов мутация мегистотерия но в отличие от остальных этот сосуд имел объем примерно литр Сама панель была испещена трубками, выходящими из чаши ванной и подсоединенными к ложам размещения колб. Вспомнив, что происходило минуты назад, и оценив слова пришельца, Бестужев понял, как это все работает. Ванна — устройство восстановления исходного состояния объекта, подвергшегося мутации. Каждая колба на панели заполнена веществом, содержащим отдельную программу. Система трубок собирает его, когда оно покидает с объекта, и заполняет колбы. Видимо, чтобы можно было использовать его повторно, значит, в любом случае нужен сосуд, иначе вещество разрушится. Дмитрий смотрел на прозрачную, чуть светящуюся жидкость, заполнявшую ванну. Она вводилась в организм теми же трубками, А потом вытесняла мутировавшие клетки. Они же просто вытекли из него. Бестужев покачал головой. А он ведь дурак. За все время они ни разу не задумались по-настоящему о том, зачем нужен носитель. Почему просто не вырастить монстра в искусственной среде? С нуля, в пробирке. Зачем передавать программу мутации человеку и делать монстра на основе чужого тела? Потому что мегистотерий. Это костюм, который надо надеть на кого-то. Пришелец назвал это «боевая форма мутации». Аборигены, обнаруженные на планете, подошли, наверное, из-за положительного биологического сходства с самими хозяевами. Пришельцам оставалось только внедрить в костюм устройство контроля и позаботиться о ликвидации собственного сознания, чтобы не было проблем с управлением. Бестужев осознал, что они действовали неправильно. Они пытались взломать программу мутации. Но суть в том, что они ломали боевой костюм, максимально защищенный от разрушения. Клетки человека на самом деле не уничтожаются. Они ассимилируют в состав нового организма. Чтобы запустить обратный процесс, нужно лишь дать команду на рассоединение. Что и делает эта жидкость в ванной. Это активатор обратного процесса. Попав в организм, она разрывает новые клетки обратно на исходные и внедренные, и последние выводит. Браслет — такое же устройство для доставки и извлечения мутации, как и ванна. На Земле таким было устройство ввода мутагена — дополнительный орган при языке мегистатерия, а обратного процесса просто не предусматривалось. Но сейчас Дмитрий видел эту технологию в своем полном виде. «Это все мутации», — пораженно произнес он. «Вы пользуетесь ими вот так, как одеждой в гардеробе». Бестужев оглядел себя. Черно-красное смешение цветов на теле соответствовало цвету жидкости в пробирке. И Дмитрий невольно взглянул на панель, ища в колбах светящееся вещество. Но, похоже, этот вариант биоскафандра был в единственном экземпляре и сейчас надет на хозяине. Ваша возможность находиться в космосе тоже мутация. Дмитрий еще уяснял это для себя. Она позволяет вашим телам разогреваться до температуры, при которой космический холод вам не страшен. Пришелец надел на руку что-то еще. Предмет лежал не в на панели, а отдельно. Был похож на расплющенное ракообразное, но только по форме. Вещь точно была металлическая, неживая. Оказавшись на предплечье, она раздвинулась плоскими секциями от локтя до запястья, вжалась в слой формы. «В обитаемой части Вселенной...» «Нет условий, непригодных для нас», — произнес хозяин. «Имя?» Бестужев вздрогнул от этого вопроса. «А ты не знаешь?» — произнес он. «Почему?» На щеках пришельца чуть заметно пририсовались нити устройства, вживленного в его голову, а напротив Дмитрия в воздух поднялся черный лист размером метр на метр. Толщина монитора действительно соответствовала бумажному листу, но он был похож на металлический, при этом с некоторой степенью прозрачности. Просочился вверх прямо из пола, оставив на поверхности едва заметную трещинку и подсветившийся символ. На мониторе появилось удивительно живое изображение. Казалось, в пространстве открылось окно. И происходящее за ним реально. Но это были кадры. Участок хранения данных памяти БПУ был поврежден. И вместо понятной записи шли лишь отрывки самых первых часов после начала работы устройства. Пока Бестужев шел в улей, налопающихся как воздушные шары ногах и орал. Экран наконец погас совсем. Возникло какое-то сообщение. Видимо, о том, что дальнейшие сведения отсутствуют. Нестандартное решение. Тон хозяина был насмешливым. Он снова шагнул к своему пленнику, и Дмитрий понял, что будет. Но морально приготовиться ко второму дублю времени не было. Пришелец взял его за горло. «Ты удалил участок памяти», — произнес он. Пучок светящихся нитей с острыми кончиками снова выскользнул из его рта. «Стой, стой, стой!» Бестужев уперся всем, чем мог. Хозяин усмехнулся. «Куда дел?» Как не хотелось сейчас его злить, но Дмитрий не смог сдержать улыбку. «Съел!» Нельзя было оставлять кровавый кусок валяться в кабине. Пришелец сощурил глаза, наблюдая смех пленника, но терпел это недолго. Пучок острых игл пробил шею Бестужева насквозь до мозга, заставив тело скрутиться в судороге. «Сколько ты успел сделать на своей планете?» — спросил хозяин. «Что?» — Дмитрий не понял вопрос. «В основном из-за того, что устройство допроса искалоло его мозг». «Ты частично вскрыл одну из программ мутации». Освоил средства связи и управления, сумел занять место альфа-командира, значит, подчинил себе ресурсы тактического корабля. Что еще ты сделал? Ничего. Неужели? Мы ничего не успели, прохрипел Бестужев. Мало времени. Было глупо удалять кусок устройства. Пришелец вплотную приблизил его к своему лицу, так что Дмитрий чувствовал экстремально горячее обжигающее дыхание. «Теперь я тебе не верю, раз ты позаботился о том, чтобы какая-то часть информации стала недоступна». Хозяин швырнул пленника на пол, на этот раз вырвав нить устройства вместе с брызгами крови. Бестужев отполз от него, пытаясь не потерять сознание и думать, пока еще есть чем. Передышка снова была временная. Пришелец давал возможность залечить повреждения, чтобы продолжить этот разговор. — Дмитрий, — хрипло прошептал Бестужев, — ты спрашивал имя. Дмитрий, у вас принято? — Так принято у всех, — усмехнулся хозяин. Все формы жизни на планетах со сходными природными условиями практически одинаковые, Дмитрий. Высокоорганизованные формы почти все человекоподобные. И у всех есть потребность идентифицировать себя по именам. «Зачем вам моя планета?» — спросил Бестужев, чтобы не терять перехваченную инициативу в задавании вопросов. «Твоя планета?» Усмешка застыла на лице пришельца. «Когда наш флот касается планеты, она становится нашей». «Но твой флот здесь, и Земли пока не коснулся», — Дмитрий закусил губу. «А я единственный представитель землян, язык которого ты выучил, так что, чтобы навык зря не пропал, поговорим». «Ты не имеешь права говорить со мной». Уверенно ответил хозяин. «А кто имеет? С кем бы ты поговорил, прежде чем засылать монстров?» Усмехнулся Бестужев. «Ни с кем». Пришелец не задумался над ответом ни на секунду. «Мы давно ни у кого ничего не спрашиваем». «Даже у разумных раз? «Именно у разумных». Легкая улыбка так и оставалась на лице хозяина. После разведки планеты при обнаружении на ней разумной расы может быть лишь одно решение — ее уничтожение. Если местные расы еще не на технологическом уровне, то контакт вполне возможен. «Почему?» — Дмитрий спросил это, но логику уже уловил. «Ни одна разумная раса добровольно не отдаст то, что имеет». И пришелец в точности выдал ему эту мысль, чтобы избежать бессмысленной траты времени, Дмитрий. Бестужев кивнул. Понятно, но и все-таки зачем вам пять миллионов солдат? Хозяин с интересом сощурился, глядя на Дмитрия, но не ответил. Вместо этого сделал быстрый шаг к пленнику и взял его за шею. Железные пальцы сжали не трахею а позвоночник сзади. Пришелец больше не собирался допрашивать. Он хотел убить. Но Бестужев, едва разжав челюсти от боли, успел просыпеть, прежде чем хозяин сломал бы ему позвонки. — Стой! Шпион аборигенов на твоем корабле! Когда такое было? Пришелец, наблюдая за судорожным дыханием пленного, не разжал пальцы, но и не сомкнул. И Дмитрий понял, что угадал — одно разумное существо всегда будет заинтересовано в другом разумном существе, даже из простого любопытства. А тот, кто умеет и хочет учить языки, на которых говорят другие, потенциально готов к общению. Хозяин пытал его сам, не отдал такой приказ подчиненным не использовал ничего, кроме личного устройства допроса, смотрел в глаза, наблюдая интересное для него сужение зрачков, пропуская через себя показатели головного мозга пленника. И ему это нравилось. Сомнение на лице пришельца стерла широкая улыбка. Он отпустил шею тужего. В принципе, он уже получил ответы на все интересующие его вопросы, больше шпион не нужен. Судя по данным сбруи, установка устройства на нового носителя действительно состоялась незадолго до отлета транспортно-грузового корабля. Проверка тактических судов, принадлежавших убитому альфа-командиру, проведенная сразу после обнаружения шпиона, не выявила отклонений от нормы. Присутствие людей в Улье не показало, не показало нарушений в работе систем. В любом случае... Даже если аборигенам удалось обмануть их, корабли на Земле не содержат вооружения, которое смогло бы оказать хоть какое-нибудь сопротивление стратегическим кораблям класса планетный захватчик. Людям нечего использовать. Но этот абориген прав. За время завоевательных миссий никому не удалось проникнуть на наши корабли, произнес хозяин. Но не гордись слишком сильно. — Ваша цивилизация чуть более развита, нежели те, что взяты нами ранее. — И много, — хрипло вздохнул Дмитрий, — много населенных планет. — Мы знаем одиннадцать, включая вашу. — И везде человекоподобные? — Почти. — А вы как такими стали? Бестужев стер с лица кровь. Почему, имея такие технологии и найдя на другой планете разумную жизнь, не захотели вступить в дружеский контакт? Чего вам не хватило — совести или ресурсов? «Ты ведь понимаешь, что я убью тебя!» — внезапно произнес хозяин. Бестужев в секунду смотрел на него, потом кивнул. «Конечно!» Такой ответ понравился пришельцу. Было заметно по выражению его лица. — Тогда почему так стараешься поговорить со мной? — спросил он. — Хочу понять, насколько мы с вами похожи. Дмитрий говорил искренне. Любая ложь даст повод хозяину вогнать устройство допроса в его голову, а этого больше допускать нельзя. — Хочешь стать нам подобным? — спросил пришелец. Похоже, это нашло какой-то отклик в его сознании. А это возможно? Бестужев цеплялся вопросом за вопрос, почувствовав, что попал в знакомую хозяину сферу. Надо было удержать эту беседу. Но пришелец опять замолчал, пристально рассматривая своего пленника. Беседа ему однозначно нравилась, только он вел ее в свое удовольствие. И не торопился отвечать на вопросы. Такие, как ты были, произнес он наконец. Аборигены, которые считали, что могут сравниться с нами. Но дело в том, то он голоса выдал пренебрежение, что нам не нужны последователи. Мы уничтожили всех, кто пытался достигнуть нас. Одни хотите быть богами. Усмехнулся Дмитрий. «Да», — пришелец ответил без мгновения паузы. «Только мы и можем». «А вот теперь я тебе не верю». Это утверждение вызвало изгиб надбровной дуги на лице хозяина, показав его удивление. «Только вы, да?» — издевку в голосе Дмитрий не скрывал. «Зачем вам пять миллионов особей? Куда полетит вторая половина твоего флота? Или не твоего?» «Кто ты, кстати? Офицер? Генерал?» Глубокий вдох и выдох выдали какую-то эмоцию пришельца, но он молчал, так что Бестужев не упускал инициативы в разговоре. «Вы создали особей с высокими боевыми качествами, и они вам нужны не для заселения какой-то планеты. Это солдаты для войны. С кем? Моя планета ничем вам не ответила». «Вы за полгода подавили нас, но похоже...» Дмитрий выдержал паузу, дав хозяину глубже испытать свою эмоцию. «Кто-то во Вселенной дал вам отпор. Где эта раса? К кому нам лететь за помощью в борьбе против вас?» На лице пришельца больше не было улыбки. «Меня зовут Ирс», — произнес он. Сочетание букв твоего языка выводит мое имя так. Я командующий вторым космическим флотом. Судя по выражению лица хозяина, разговор вышел на неприятную для него тему, но, видимо, она наболела. Наш отдых почти окончен, произнес он. Скоро первый флот отправится к планете тех, кого ты считаешь потенциальными союзниками. Это цивилизация Лан-Ирмея, но поверь мне, Дмитрий, ты не захочешь таких союзников. К тому же твоя раса не достигла того уровня в строительстве космических судов, при котором вы смогли бы добраться до их планеты, а сами они похожи на нас. Узнав о земле, они захватят планету, если найдут ее полезной. Вы для них никто, так же, как и для нас. — А себя как называете? — спросил Бестужев. — Ближе всего на твоем языке. Называть нас Гереспри. — Это как земляне? — Верно. — А планета? — Герс-Иприс. Дмитрий усмехнулся. «Много, Эр. Так зачем напал на землю?» И снова Бестужев заметил на лице пришельца что-то похожее на эмоцию. «Образование колонии-инкубатора на вашей планете необходимо для защиты моего дома Атлан Ирмеев», — ответил Ирс. «То есть...» — Дмитрий двинулся по залу, хотел осмотреться. Они напали на вас? Да, уничтожили нас. Как именно? Бестужев остановился, обратив внимание на символы на черном полу. Видимо, это были обозначения отсеков хранения мониторов и другого оборудования. Внизу должно быть техническое помещение. Ирс покачал головой. Очень по-человечески. «Твоя наглость не знает границ», произнес он. «Мне можно?» — возразил Дмитрий. «Ты же меня убьешь. Сам это сделаешь». «Конечно», — Ирс ответил без сомнений. «А почему не прикажешь другому?» На лице пришельца снова появилась улыбка. «По уставу это обязанность ведущего допрос», — сказал он. «Но даже если бы не это...» «Любишь убивать», — понял Дмитрий, наблюдая выражение лица человека которому приятна такая тема разговора?» «В меру», — заметил Ирс. «В меру?» Бестужев невольно засмеялся такому ответу. «Так как вас уничтожили?» «Запустили генетический вирус на планету». «И что он сделал?» «Убил женщин и детей». Дмитрий замер, улыбка сошла с лица. «Всех?» — спросил он. На всей планете? Да. На мгновение установилась тишина. Бестужев пытался понять, возникшее у него чувство, Ирс прав, союзников излан ирмеев точно не выйдет. Они совершили геноцид в чистом виде, направив удар в самую страшную болевую точку. Может, не надо мешать Герес обрушить свой гнев на них? Как быстро? произнес Дмитрий. Ирс наклонил голову. «Как быстро они умерли?» «Да». «В течение недели». «Ты кого-то потерял?» «Всех», — ответил Ирс. Сложно было понять по его лицу, что именно он испытывает, говоря это слово. Лишь на мгновение проступили эмоции, но сразу исчезли, и лицо снова стало неподвижным. «Зачем — Зачем? — спросил Дмитрий. — Зачем они это сделали? — Ликвидация угрозы? Устрашение? — невозмутимо ответил командующий. — Месть. — Месть, — повторил Бестужев и замолчал, обдумывая, что услышал. — Кое-что стало очевидным. — Так вы тоже мстите? — тяжело вздохнул он. «За убийство ваших семей!» Ирс наклонил голову, подтверждая догадку. Дмитрий взглянул за борт на грандиозные корабли. Помимо них, ему было видно текучий купол над полем и металлические дорожки, исходящие от корабля в космос. На них неожиданно стали появляться мегистотерии. Выходя в космос, Монстры вспыхивали, как спички, превращаясь в такие же светящиеся сгустки, как и члены экипажа. Дмитрий кивком головы показал на них Ирсу. «Мутация для космоса? Зачем она мегам?» Командующий подошел, встал рядом. «Они — одна из форм жизни, близкая к самим Ланармеям, вроде ваших приматов» и прекрасно подходят для наземной истребительной операции. Но десантирование из космоса более эффективно, нежели доставка кораблями. А это, — Бестужев показал на свернутую вокруг хвостовой части судна остевую конструкцию. — И он ударный излучатель, — ответил Ирс. — Это оружие, если направить на планету, уничтожит все, или конкретную форму жизни несколькими способами. Но на Земле нам этого не нужно. Да, Дмитрий это понял. У Гереспры нет цели тотального уничтожения человечества. Люди — самый ценный ресурс планеты. «А мы тебе здесь зачем?» — спросил Бестужев. «Разве мы не должны быть на кораблях Первого флота?» командующий отрицательно покачал головой на вашей группе проверяются новые формы мутации для космоса летное устройство и оружие. дмитрий усмехнулся правильности своей догадки насчет тестовой группы, но следующие слова стерли его улыбку на земле будет образован форпост произнес ирс на случай «Если первый флот не выполнит задачу, мы подготовим планету к обороне, включая все средства, в том числе армию мегов, адаптированную под работу в космосе и атмосфере». «Не выполнит задачу», — повторил Бестужев. Его охватило смешанное чувство. «Ирс сделает Землю своей укрепленной базой». Но если первый флот не сможет уничтожить врага, то в этом случае можно ждать, что разозленные лан заинтересуются тем, где выведены новые солдаты, и явятся на планету людей. Только если они все схлестнутся на земле или рядом... Дмитрий боялся представить последствия. Две расы пришельцев, одна великолепнее другой в деле геноцида. Они разнесут планету, после их войны останется пустошь с миллионами тонн костей. «Знаю, о чем ты думаешь», — внезапно произнес Ирс, глядя на своего пленного. «У многих из нас было такое выражение лица, как у тебя сейчас, когда мы похоронили детей и жен». Бестужев взглянул на командующего. Частичка человечности промелькнула в его словах. И если причинять боль, то это самый лучший момент. Издевательская фраза, так долго ждавшая своего часа, наконец вырвалась из уст Дмитрия. Это последний момент, когда вы были вменяемы, а потом от горя мозги спеклись. Бестужев на мгновение рискнул всем, отпуская контроль, и давая волю накопленной за столько времени ярости. Мне не жаль тебя, Ирс, прошипел он. И я потерял всех, когда твои альфа-командиры обрушились на мой дом. Если Ланермеи зальют космос вашей кровью, мне будет обидно, потому что это мое право. Гнев пленного вызвал на лице Ирса выражение понимания. Он кивнул. Но улыбка тоже перешла в разряд издевательских. Характер беседы точно соответствовал выражению. Нашла коса на камень. Бестужев понял это, когда услышал. Твое право, Дмитрий, как и право любого слабого принять свою судьбу или сдохнуть. Быть пищей, ресурсом, расходным материалом для того, кто сильнее. Любая человекоподобная раса живет по этим законам, моя и твоя тоже. Когда мы займем землю, я оставлю аборигенам несколько территорий для обитания. Это будет наш резерв. Но если они понадобятся мне для уничтожения Лан-Эрмеев, то все люди до последнего станут солдатами, даже ты». Ирс внезапно взял Бестужева за подбородок, окинул взглядом. Я не убью тебя. Лучше снова превращу в монстра. Будет больше пользы. Дмитрий скрипнул зубами, сделал шаг назад, чтобы разорвать контакт пальцев пришельца со своим лицом. Не стоит сопротивляться мне, произнес Ирс. Дмитрий взглянул в ответ со злостью. Именно это тебя ждет. Моя планета не достанется тебе без боя, со мной или без меня. Командующий молчал секунду, словно оценивал значение слов, и внезапно сделал шаг назад, занес ладонь над полом. Из гладкой поверхности поднялись вертикальные стойки и кресла из отдельно плавающих в воздухе сиденье и спинки. Само помещение трансформировалась за пару секунд ванна ушла под пол каркас купола несколькими секциями сомкнулся над головой уменьшив пространство сейчас это был уже не зал, а скорее кабина малого корабля в следующую секунду дмитрий понял что так и есть в общей конструкции судна кабина была подвижной и сейчас опускалась в ложу на корпусе весьма необычного корабля. Он отличался от малых судов, стоявших на взлетных палубах. Был крупнее. Формой флюзеляжа и шести подвижных крыльев чем-то напоминал краба. Вооружение — огневые платформы поясом вокруг корпуса. Все это стало видно, — когда кабина встала на свое место в носовой части корабля. Стенка из ожившего обсидиана оказалась не была ее частью. По мере движения она вышла через текучий купол и осталась за бортом. Снаружи смотрелось, как квадратная заплатка позади башни управления. Это был шлюз в нее. Личный корабль командующего имел свою привилегированную стоянку. Ирс опустился в кресло. От стоек каскадом отделились панели управления, тонкие черные пластины, испещренные символами. Они двигались в воздухе, каждая самостоятельно выстраиваясь под ладони пилота в каком-то своем порядке. Висок и щеку Ирса подсвечивала БПУ. Скорее всего, сейчас перед его глазами был развернут виртуальный интерфейс, чтобы ориентировать корабль в пространстве. Но тем не менее он касался пальцами символов на панелях. Гибридное управление. Бестужев следил за рукой Ирса. Что-то подобное он предполагал. В сердечных кораблях использовался только виртуальный интерфейс. Основные функции там были подчинены компьютеру и не нуждались в присутствии оператора. альфа-особи — были обучены работе в трехмерном виртуальном мире. Оно и правильно. Монстрам точно не надо нажимать куда-либо своими лапищами. Но для расы высшего порядка предусмотрено дублирующее ручное управление и ручной доступ к системам. На панелях отображались только символы, как на клавиатуре. С правой и левой стороны одинаковые обозначения — то есть для сдвоенных систем, двигателей по правому и левому борту и орудий. Каждый значок одновременно выполнял роль индикатора, подсвечиваясь по ходу выполнения команды. Сейчас явно отображалась работа двигателей. Свечение под двумя группами символов с обеих сторон пульсировало, а корабль двигался, поднимаясь все выше над флотом. Бестужев заметил, что за бортом не осталось светящихся сгустков. Экипажи всех судов закончили прогулку и покинули открытый космос. Командующий встал со своего кресла. Панели управления разлетелись в стороны, освобождая ему дорогу. Ирс подошел вплотную к прозрачной стенке купола, показав Дмитрию жестом подойти. Тот шагнул к нему, посмотрел вниз. Корабли первого флота начали перестроение. Железная ромашка опускалась ближе к газовым потокам Юпитера, а суда разворачивались к ней хвостовой частью. По окружности металлического цветка раздвигались лепестки, и от каждого в сторону планеты отрастало по три стержня. Они входили в верхние газовые слои, пока пятнадцать кораблей медленно подавали кормой к лепесткам Из которых выдвигались захваты в виде громадных колец. Заправщик надевал их на хвост каждого корабля, фиксировал суда в правильном положении и замыкал с собой намертво. Стержни, вошедшие в газовое тело планеты, внезапно вспыхнули, пронзая ярким светом желто-оранжевую массу водородно-гелиевой смеси. За мгновение она поменяла цвет на прозрачно-голубой. Со стороны это выглядело так, будто образовался сверхогромный сосуд на миллионный тонн, заполненный уже другим, преобразованным веществом. Стержни медленно двинулись обратно, вытягивая этот магнитный резервуар. Стало понятно, почему центральный круг заправщика похож на решето. Образование магнитных каналов между кораблями и ромашкой никак не обозначалось. Но стержни довольно быстро втягивались в лепестки, пропуская антивещество в систему магнитного трубопровода, и оно, заполняя каналы, показало их в пространстве. От заправщика через отверстие в его центральной части в корабли будто протянулись голубоватые вены, по которым потекла антиматерия. Дмитрий, наконец, вздохнул. Он когда-то заставил себя ничего не бояться, но сейчас все равно ощутил ненавистное ему чувство страха и злость на самого себя, потому что не смог его сдержать. Ирс тут же заметил его эмоции. Страх, злость и понимание того, что идти против таких технологий Все равно, что метать камни из прощи в ядерную бомбу. Это всего лишь образование антиматерии и заправка кораблей. Обычное дело для Гереспри. Но ничего грандиознее Бестужев не видел. Что говорить тогда о вооружении? Дмитрий не хотел увидеть, на что способна закрученная тысячами витков остевая система излучателей. Командующий правильно понял чувство своего пленного. «Вопрос тебе, Дмитрий», — произнес он, — «мы можем создать антиматерию из любого элемента, которым наполнен космос. Для этого нам не нужен газовый гигант. Мы можем добыть ее из атмосферы твоей Земли или просто из пустоты. Это всего лишь займет больше времени». Каждый корабль от класса «планетный захватчик» до «штурмовика» может преодолеть Вселенную, которую ты знаешь за месяцы, и ту ее часть, которая тебе неизвестна, еще за пару лет. Наши солдаты могут спуститься на любую планету из космоса, просто спрыгнув на орбите с палубы корабля. Могут выживать в любых условиях, без воды и пищи месяцами. Из каждого слова «Ирса» Выдавливалось превосходство, а в пространстве космоса ромашка продолжала медленно втягивать в себя заправочные стержни. Разомкнулись кольцевые захваты, освобождая корабли. Они начали медленный отход от заправщика. Бестужев молчал, наблюдая. До старта первого флота в пункт назначения осталось лишь развернуть его в нужном направлении. И это уже делали. Было заметно выдвижение сопел маневровых двигателей по всей длине бортов между секциями. А заправщик складывался. Грандиозные металлические лепестки втягивались внутрь центрального круга, сразу значительно уменьшая судно. Дмитрий пытался думать. Мешало поганое желание опустить руки и сдаться прямо сейчас. Ни при каких раскладах Земле не выстоять против хозяев — это факт. Ирс понял эту мысль по выражению лица человека, и издевательская улыбка стала шире до той степени, что показались свернутые нити устройства допроса за щеками. — Так в чем вопрос? — спросил Бестужев. — Ты сказал, твоя планета не достанется мне без боя. — усмехнулся командующий. — И сколько же он продлится? Дмитрий сглотнул, хрипло произнес. — Значит, планетный захватчик. Сколько им лететь, — дал Анармеев? — Отсюда четыре месяца. — Какой из них флагман? — Любой назначенный, — ответил Ирс. — Любой назначенный, — повторил Бестужев. — Заправщик тоже? Нет. Командующий окинул Дмитрия взглядом. У него приоритет на время заправки. Но флагман может его снять. Пространство за бортом пронзила прозрачная волна. Флот двинулся. Казалось, корабли начали сжиматься. Но на самом деле они просто удалялись, одновременно беря разгон. БПУ на виске Ирса подсветилось, как и символ на панели державшийся в воздухе рядом с его ладонью. Видимо, он запустил автопилотирование, потому что на обратном пути не вернулся в кресло и наблюдал за Дмитрием, который не отрывал теперь взгляд от заправщика второго флота. Корабль прошел прямо над ним. Вблизи, окруженная многокилометровым облаком золотистого вещества, ромашка была громадна. На ободке центрального круга Целый участок покрывала субстанция, и под ней было видно зал управления. По сути, целую командную палубу с плавающими панелями. Бестужев осматривал ее очень внимательно. Если все как на корабле Ирса, то под ней также должен быть в технический этаж, компьютерный мозг этого корабля там. Снаружи ромашки были видны конструкции причала. Можно было пристыковаться прямо купол в купол, так же, как корабль командующего соединялся с башней управления. Через несколько минут кабина просто ныплыла на обсидиановую стенку, которая, оказавшись внутри, снова стала текучей. Дмитрий молчал еще мгновение. Что ж, беседа окончена, и шоу тоже. Ирса он развлек всем, чем мог. Разве что станцевать осталось. Заправка пройдет быстро. Дальше флот хозяев устремится к земле, чтобы закончить то, что начал полгода назад. Командующий смотрел на бестужево все с тем же выражением лица. Оно не сходило с него. Маска из презрения, превосходства, но вместе с тем интереса и снисхождения. Мимика не успевала сменить одно чувство на другое, так что все, что испытывал пришелец по отношению к своему пленнику, присутствовало на его лице сразу. Так много эмоций на самом деле. Дмитрий отметил это для себя, прежде чем сказать. «Я тоже хочу показать тебе кое-что». Бровь Ирса пошла вверх. Обестужив, внимательно смотрел в его светлые глаза. Выведи меня на обзорную площадку!» Веки пришельца сузились. Он мгновение обдумывал предложение, но не возразил. Коснулся значка на одной из панелей, и обсидиановая стенка растворилась, на этот раз полностью. Кабина корабля вплыла прямо в верхнее помещение башни, став ее частью. Ряды терминалов управления, составленные из плавающих панелей и кресел, оказались внизу перед ней. Место командующего установилось на лучшей точке обзора над головами операторов напротив внешней площадки, с которой открывался вид на поле мегов и следующие за ним палубы. Дмитрий окинул взглядом экипаж, как и они его. Не вставая с мест, все обернулись, потому что при въезде кабины в зал была отдана какая-то команда. Отдавший ее Гереспри шагнул навстречу командующему. Видимо, это был старший смены. Если это вообще смена. Ирс сказал, что им ни вода, ни еда не нужны месяцами, может, и сон не нужен. Дмитрий оглядывал лица. Разные но похожие по строению мышц и линиям БПУ, подсвечивающим кожу изнутри. Черно-красная смыленная форма на почти одинаковых фигурах членов экипажа ничем не отличалась. Командующий отпустил старшего офицера одним словом, шагнул на пологий спуск, соединявший уровни общекомандного зала, сделал приглашающий жест Дмитрию. Тот последовал за ним, принимая на себя взгляды экипажа. Они не были удивленными, скорее просто внимательными. Гереспри отмечали для себя, что видят пришельца, выходца с планеты-колонии. Их это не смущало. Видели уже таких в разных вариантах. Но точно заставляло задуматься о необычности ситуации. Ирс вывел Дмитрия на площадку без ограждений снаружи башни. Чтобы пройти сюда... Нужно было просто шагнуть в стенку из того, что издалека казалось стеклом. Но вблизи это оказался бликующий на свету толстый материал. Буквально материал, ткань. Нити разорвались, пропуская шагающих через эту преграду, и когда они вышли, мгновенно срослись. Оказавшись на открытом пространстве, с которого открылся вид на стадион Мегистатериев, Дмитрий шагнул к самому краю. Высоты он не боялся, так что пространство под ногами его не смущало. Пол площадок на всех уровнях был прозрачным, и высота просматривалась вся до самого поля. Меги внизу отдыхали, спали, облизывались, локали субстанцию, в которой лежали. Ирс тоже оглядел своих новых солдат. — Значит, мегистатерии похожи на Лан Ирмеев? — спросил Бестужев. «А то поле в виртуальной среде управления сердечного корабля — это место с их планеты?» Командующий утвердительно кивнул. «Так вы уже были там?» — покачал головой Дмитрий. «Все, последние фрагменты картины сложились с ответом на этот вопрос. Скажи, Ирс, они напали на вас первыми?» — спросил Бестужев. Или это вы навлекли на себя гнев Ланермеев тем, что забрали ульи с их планеты? Невозмутимое выражение лица командующего не изменилось. Мы нашли наземным звездам лучшее применение, ответил он. На Ланермейском Натида. Их видно из космоса на подлете к планете. Кажется, светятся города, но на самом деле это занимающие почти 80% суши организмы. Они уникальны. Нигде во Вселенной нет формы жизни, подобной им. Узнав их лучше, мы были поражены ими. Но когда попросили... Ирс перевел взгляд на Дмитрия. Бестужев увидел явный скептицизм в глазах пришельца. Да, именно с этого они и начали разговор. Ни одна разумная развитая раса не отдаст то, что имеет. «Дай угадаю, вас послали, и вы взяли без разрешения», — вздохнул Дмитрий. При этом поднял руку большим пальцем вверх поэтому вы сделали им виртуальный дом, чтобы Меги и Натиды думали, что они на своей планете, что это мы захватчики. Бестужев давно понял, что это неспроста. Зачем создавать такую мощную искусственную реальность, если можно просто усыпить Мегов и будить, когда они понадобятся? «Натиды разумны», Невозмутимо ответил командующий. «Если бы они поняли, что они не дома, у нас возникли бы сложности. Что ты хотел мне показать?» Ирс не скрывал любопытства, а Дмитрий следил за полем мегов. «Его часть плана выполнена. Очередь за Костей. Если он по-прежнему здесь и сейчас видит его, то...» «Будет что показать!» Командующий внезапно засмеялся, поняв жест Бестужева, вытянутую руку с большим пальцем вверх. «Все-таки второй шпион есть», — произнес он. «Да», — кивнул Дмитрий, — «но он не такой, как я. Разговаривать с тобой не будет». Ирс покачал головой. Здесь БПУ управляются приказами высшего уровня. Неподчинение невозможно. Любой мег, даже с собственной волей, выполнит абсолютно все, либо будет выключен, как и ты недавно. Поэтому не было смысла искать твоего напарника. Под конец этого предложения командующий наблюдал улыбку на лице пленного, а сразу за ней Нетипичные звуки нарушили идиллию поля мегов. Рычание мощных глоток и плеск субстанции, взбаламученный множеством лап, словно волна двинулась с расстояния чуть меньше середины поля к башне управления. Несколько членов экипажа в командном зале одновременно встали с мест, что-то сказали старшему офицеру, тот крикнул Ирсу. Командующий не обернулся, поскольку в этом не было необходимости. Он уже видел на мониторе своего БПУ отчет о происходящем на поле, и Дмитрий не без удовлетворения заметил удивление на его лице. Операторы командного зала переговаривались на своем языке. Бестужев не мог понять, что они говорят, но тон голоса сомнений не оставлял, У них проблемы, а значит, Костя его увидел. Интересно, — внезапно усмехнулся Ирс. Но, как я и сказал, ничего не выйдет. Связи с Бестужевым так и не было. Остальных альфа-особей вернули на поле буквально через полчаса, но Дмитрия среди них не оказалось. Костя не пытался вызвать его, чтобы не нарваться на проверку. На мониторе БПУ светился символ открытого канала связи с единым центром контроля. По нему периодически шли технические опросы. Система получала данные о состоянии особи. Перед началом опроса отображался соответствующий значок. Багиров следил за его появлением и сразу выкидывал из головы все мысли, которые могли бы вызвать эмоции просто смотрел вокруг, разглядывал что-нибудь. Но когда значок погасал, Костя приступал к поиску. Искал что-либо похожее на оружие, направленное на их расположение. Пока результат состоял в том, что внутренняя охрана — это десяток устройств на фермах под куполом с агрессивно торчащими из корпуса трубками. Они больше всего походили на оружие. И, судя по наличию стволов, Стреляли все-таки снарядами, не лазерными лучами или прочими мишурой. Вроде и для такого стадиона 10 пушек не так уж много, но это не удивительно. Контроль каждой особи ведется через БПУ. Если один мегабаран отобьется от стада, ему прикажут вернуться назад и подскажут направление. К тому же здесь рядом центр управления кораблем. Кости отметил это как важный фактор, который надо учесть. Мегов держали по своим секторам, и прикидывая расстояние до башни, Багиров все-таки начинал нервничать, далековато. Не взначая, взглянув вверх, чего старался не делать, Костя внезапно увидел то, что заставило его застыть с поднятой головой. Верхний ярус стадиона Мегов имел ответвления, выходящие в космос, вроде дорожек для прыжков в бассейне, только бассейном. Служило холодное безвоздушное пространство, а дорожки тянулись в длину, наверное, с километра. И на них опускались те сгустки света, которые во множестве плавали возле кораблей. Они двигались к текучему куполу и, пройдя сквозь него, гасли. И Багиров отчетливо увидел людей. Большими группами, человек по двадцать, они просто заходили из космоса, шагая ногами через проницаемую преграду. Костя зарычал, выразив удивление в мощном горловом звуке. «Хозяева — люди?» «Как минимум, очень похожи. Только местная форма в глаза бросалась. Что-то литое, по виду мокрое и толстое, типа смолы с красными разводами. Багиров старался не упустить деталей. Когда фигуры гасли, их до самой макушки покрывало это вещество, а через секунды растекалась, освобождая человеческое лицо и голову. На торсе, руках и ногах пришельцев выделялись более светлые полосы, будто обмотка лентой. За пределами купола движение шло везде. Со стороны стадиона «Мегов» в корабль заходили члены экипажа, работающие в этой зоне. Это было понятно, потому что они шли на рабочие места в башню управления. Там загорался свет, показывая помещения на этажах. Стали видны очертания кресел. Добравшись до своих залов, пришельцы расходились по местам, садились. Значит, пока транспортные корабли выгружали мегов, здесь было что-то вроде технического перерыва. Поэтому было так темно. Костя издалека не понимал форму панели управления, но спинки кресел отличал. Даже усмехнулся этому. Раз пришельцев есть пятая точка, то должно быть и кресло под нее. Сразу после того, как экипаж занял рабочие места, на БПУ Мегистатериев пришел приказ. Бета-офицеры проснутся. Костя, поднимаясь, усмехнулся. Теперь понятно, что им пишут живые операторы. Вот те самые в башне. Багиров отметил для себя, что если можно было бы сейчас дать волю чувствам, то помимо удивления испытал бы облегчение. Хозяева не с рогами, уже плюс. Не пережил бы ничего подобного. Честно, увидел бы такое, умер бы от рвоты. Но то, что они человекоподобные в самом максимальном значении, вдруг развеяло все сомнения. Никакая это не непобедимая армада. Это просто взорвавшаяся братва с другой планеты с навороченной техникой и желанием рейдерского захвата. Вот и все, хозяева матих. их. «Обломаетесь», — произнес Багиров и опасливо взглянул на значок системы контроля на внутреннем мониторе. Не горел пока, но все равно без эмоций. «Так вот, как мыслит Бестужев», — Костя поймал себя на этой мысли. «Дмитрий откладывает чувство на потом». Удивиться, обрадоваться, испугаться — все потом. Сейчас только дело. Оставив чувство за бортом, перестаешь быть человеком и становишься монстром, которому все по плечу. Костя подавил свою тревогу. Связи по-прежнему нет. Без связи единственный способ подать сигнал — это оказаться где-то на виду. Так что он наблюдал площадку, где забрали Бестужева. В общем-то... Наблюдал все площадки. Башня сужалась к своей верхушке, а эти, выступающие по всей высоте стеклянные террасы, располагались на расстоянии метров пяти друг над другом. Вполне доступно для прыжка. Экипаж начал работу в штатном режиме. Похоже, по плану значилось проведение какой-то процедуры с мегами. Бетаособям передали приказ подойти к определенным точкам на поле. Багиров, как и остальные, двинулся к выдвигающимся из под пола металлическим аркам на невысокой платформе. Их было довольно много, по сто штук в каждом секторе размещения мегов. Костя встал под арку. С нее на шею опустился манипулятор с пучком игл и вогнал их в холку прямо в БПУ. На коже сразу проявились золотые прожилки. Устройство ввело в тело какое-то вещество. Это сопровождалось острым жаром, как при уколе хлористого кальция, но вреда не было. Сразу после манипуляторы сменились. На мегистатериев нацелились устройства, похожие на хирургические инструменты. Их касание было неприятным, но терпимым. Манипулятор оттягивал кожу, пробивал, незначительно разрывал мышцы. Второй манипулятор вшивал в них гибкую ленту. И через каждый сантиметров пять какой-то небольшой предмет. Обтекаемый кубик с отверстием. И, что замечательно, все это появлялось на мониторе БПУ. В систему устанавливалось программное обеспечение для управления новыми устройствами. Судя по новым данным, это были микродвигатели. Вокруг выведенного наружу сопла сразу собиралась прозрачная дымка. Микродвигатели запускались в работу немедленно после установки. Видимо, за счет таких же в космосе летали члены экипажа. Багиров поначалу не придал значения выделяющимся на их форме линиям, похожим на обмотку лентой по рукам, ногам и торсу. А по сути, теломегов сейчас обшили точно такой же. Никаких экзоскелетов, крыльев, тяжелых внешних конструкций, но маловато. Костя прикидывал общую мощь движков на ленте. В космосе, конечно, будет достаточно, а при силе гравитации вряд ли. Летать в атмосфере, как птица, не получится, но парить, высоко прыгать, притормозить свободные падения. Да ладно, до Багирова дошло. Это десантное приспособление. Вместо космопарашюта. Скорее всего, для высадки. Черт, для высадки на планету. Из космоса. «Не на землю бы», — Костя сглотнул. В лапы установились последние устройства, и пришел новый приказ — проследовать на адаптацию. Из стенок стадиона выдвинулись пандусы, ведущие на верхний уровень, то есть в космос. На этот раз Багирову потребовалась секунда. Просто сказать себе все потом» недостаточно. Он шагнул на наклонную поверхность, двинулся наверх. В теле приятно растекался жар, и в сосудах под кожей поблескивало введенное вещество. Но Костя поддрагивал всеми мышцами это же космос, ледяное безвоздушное пространство. А они тут просто с голой кожей и легкими, которым по-прежнему нужен кислород. Нет, понятно, что на своих уже все опробовано, экипаж он прекрасно себя чувствует. Но и все-таки, а если адаптация пройдет неудачно, если сейчас шагнешь за текучую стенку, и внутренние органы разорвет от перепада давления. Нужно быть где-то не здесь, ослабить этот страх перед выходом в агрессивную для живого тела среду. «Аня, Аня, Аня, ну как ты там?» — подумал Костя. Он слышал свое дыхание, а не должен был. Но от волнения дышал громко. Меги двигались быстро, не торопились, но и не задерживались. Месяц прошел, ты хоть по нам скучаешь? – продолжал думать Костя. Последние десятки метров до текучей стенки. Черное пространство за ней стало необъятным. Впереди убегали в пустоту металлические дороги. Анна худая это была красивая, а сейчас с такими бедрами Костя вспомнил свои ощущения от вида новой фигуры Лазаревой. Пока работали вместе на базе. Он думал, что надо кормить ее мороженым, чтобы поправлялась, а не кофе. А то, как бледная кость, из-за короткой стрижки и вечной пыли на лице, похожа на парня. Сейчас вот совсем другое дело, даже с короткими волосами, но с такими бедрами. До текучей стенки остался шаг, и Багиров сделал его, минуя незначительное сопротивление купола. Растеклись в стороны потоки субстанции, на миг создавшие дымку перед глазами. Холодное пространство сжало, остановило дыхание, но не сердце. Встали только легкие. В теле запустился какой-то процесс. Жар растекся по каждой клеточке. Костя так и шел вперед по дороге, ведущей в пустоту. Тело горело. Чувство, что он не дышит, было жутким. Но Багиров не думал о нем. Хозяева должны были подумать это их задача адаптировать мегов под работу в космосе а костя просто хотел домой Канне, и думал о ней еще мгновение и легкие запустились но как-то по-другому чтобы там ни было кислорода они больше не использовали Меги покидали корабль и вспыхивали так же ярко как фигуры пришельцев адаптируясь к условиям космоса буквально за секунды Первые ряды мегистотериев двигались дальше, освобождая пространство для выхода остальным. На БПУ пришло оповещение, что сейчас будет выключено поле давления. Костя понял, что это, когда лапы оторвались от металлической поверхности. На дорожках, как и внутри корабля, действовала искусственная гравитация. Множество мелких устройств, отделившихся от купола, Выстроились цепочками, сформировав разметку для движения. Пройти обозначенную трассу, пришел приказ. Свободная скорость. Меги двинулись одновременно. Костя оттолкнулся лапами от края вместе с остальными и полетел в черное пространство. Освоению подлежал только один элемент управление мощностью микродвигателей. Новый приказ установил максимальную скорость и цель достижения верхней точки купола. бета -особи двинулись прямо по нему. Это было как бежать по воде. Движение обеспечивала энергодвигательная лента, но касание лапой создавало дополнительный импульс. От пробега мегистотериев субстанция разлеталась брызгами, но они немедленно возвращались обратно в массу купола. На самой верхушке потоки мегов развернули, заставили прыгнуть в пустое пространство, облететь корабль на расстоянии и вернуться обратно на дорожке. Монстры приземлялись на лапы, помогая себе двигателями, чтобы не отскочить назад. Тренировка заканчивалась, пришел приказ вернуться на поле. Багиров дал команду своим следовать за ним и отправился на корабль. Шагнув сквозь текучую стенку под купол, почувствовал секундный обратный переход легких на кислород и вздохнул с облегчением. «Спасибо, Ань!» Снова помогла, сама того не зная. Костя сразу взглянул на башню. Пробежался глазами по террасам на всех уровнях. Экипаж внутри на местах, снаружи никого. И от бестужего по-прежнему ничего. Черт, надо ждать. Спускаясь по пандусу, Багиров заметил на мониторе БПУ, что размещения по секторам больше нет. Раньше перед глазами светилась разметка по квадратам для каждой дивизии мегистатериев, но сейчас пропала. Возможно, потому что больше была не нужна. Порядок требовался для выгрузки и на тренировке. Но, похоже, основные задачи мегов выполнены. Для них сейчас работает команда «Вольно разойтись». Костя рискнул разошелся, отправился поближе к башне. Его солдаты следовали за ним. По первому пандусу спускалась дивизия другого Альфы. Она потеснила их, но в целом позиция теперь была очень хорошая. До основания башни меньше половины поля. Ближе нельзя, потому что Багирову надо было видеть площадки на этажах, а для этого хоть немного, но отойти. В расположении Мегов Действовал свободный порядок, так что они просто бродили или лежали, и какое-то время все так и оставалось. С поля было частично видно маневры, которые проделал второй флот возле планеты и работу корабля-заправщика, а также их отбытие. Костя видел, как второй флот покинул Юпитер. У Багирова ёкнуло сердце. Почти пять миллионов мегистатериев, то есть бывших людей, отправились в неизвестность. Эти потеряны навсегда. Да, в общем-то, как и 50 тысяч, в числе которых он сам. Костя ни на секунду не забывал о том, что он должен сделать. И собственное согласие на этот план вызывало неприятие. Попытка будет всего одна. Если все получится, крови на этом поле будет много. Багиров еще думал об этом, глядя в космос, туда, где растворялись в черноте корабли, когда заметил боковым зрением движение на одной из площадок. Костя всмотрелся и, разглядев две фигуры, замер. Один из стоящих наверху поднял руку, вытянул ее над пустым пространством. «Быть не может!» — прорычал Багиров. Точно Бестужев. «Его фигура, манера движения, но... человек. Пара часов прошло, а он человек. Времени думать, что к чему уже нет. Есть сигнал. Солдаты Эсборг. Костя открыл канал связи со своими мегами. Мегистатерии его дивизии обернулись к своему командиру. Сразу все пять тысяч повернули головы в одну точку, туда, где стоял Багиров. Следовать за мной, прикрывать меня, уничтожить все, что будет препятствовать моему движению. Говорил Костя, чувствуя, как горло поднимается ком, и нервная дрожь разогревает мышцы перед этим рывком. Общий ответ пришел как единая волна Принято. Костя замер. Следующий приказ будет последним Выбрать целью рядом стоящего, произнес он. Нанести удар когтем в шею сверху справа, вырвать поврежденный участок. Еще мгновение меги стояли, но каждый развернулся к соседу, пробил когтем БПУ справа, зацепляя и выдирая кусок устройства наружу. Костя сделал это сам, вогнал себе коготь в отметину, поставленную бестужевым, провернул, чтобы точно вырезать то, что могло им помешать. Внутренний монитор сразу отразил повреждение. Рыки боли нарушили идиллию поля. Брызги крови раскрасили субстанцию в новый цвет. Мегистатерии выполнили задачу буквально за секунды. Все. теперь наверх, максимально быстро, чтобы не успели задействовать систему внутренней охраны. С башни управления было видно, как волна мега вхлынула к стенкам, ограждающим поле, легко поднимаясь по ярусам. Система контроля выдала множественные ошибки подключения сразу у нескольких тысяч особей. Операторы пытались послать команды полной блокировки устройств, чтобы вырубить солдат, но БПУ больше не отвечала. И лавина мегов беспрепятственно перетекла на террасы башни управления, следуя по ним вверх за особью белого цвета. Операторы активировали систему внутренней охраны но опоздание в секунды сделало свое дело открыть огонь сразу было нельзя Меги поднимались по этажам где находились члены экипажа стрелять туда значило раздолбать и собственные системы управления вместе с людьми костя просчитал это пока додумывал свою часть плана и именно об этом рапортовали операторы старшему офицеру в командном зале Центр контроля потерял связь с мегами, стрелять нельзя. Но Ирс, глядя на то, как мегистатерии беспрепятственно лезут по башне наверх, усмехнулся. Обернулся к старшему офицеру и, намеренно используя русский язык, чтобы Дмитрий понял его приказ, произнес «Задействовать другую дивизию, преследовать поврежденных особей дивизии Эсборг, уничтожить всех». Бестужево прошиб холодный пот, несмотря на то, что он ждал такого приказа, тем более от Ирса. Но будет бойня. Внизу вторая волна мегов сорвалась с поля, устремляясь на башню. Броневая трансформация материала стенок занимает 20 секунд, — спокойно заметил командующий. Через 20 секунд можно будет открыть огонь, Дмитрий. «Думаешь, он успеет к тебе?» Сквозь прозрачную площадку под ногами Бестужеву было видно, как быстро темнеет поверхность башни с пробегающими по ней вспышками. Тонкий материал ее стенок бронировался, чтобы защитить экипаж. Ирс внезапно согнул руку в локте, наклонил к себе запястье. Предмет на его руке подал признаки жизни. В толстом слое рекформы проявились очертания шариков цепочками опоясывающих предплечье, а наружу вышли тонкие металлические трубки, стволы этого оружия. Оружие. Дмитрий подумал об этом в первый миг, когда увидел предмет. Только важным это стало сейчас. «Нет, стой!» Бестужев шагнул к Ирсу. Но Меги, прыгая по площадкам, уже приближались к середине башни, и командующий обернулся к старшему офицеру. Прицельный огонь охранных орудий. Замедлите их. Этим он давал время второй дивизии догнать взбунтовавшихся особей. Вспышки выстрелов ударили в поверхность башни, пробивая еще не затвердевшую броню а вместе с ней спины и головы мегистотериев. Брызги крови и осколки материала взметнулись в воздух единым облаком, а сквозь него уже лезли монстры, получившие приказ остановить неподконтрольных мегов. Дмитрий подскочил к самому краю и, глядя вниз, боялся увидеть Костю в этом месиве, которые смешивались с мегистатерией двух дивизий, застревавшие на каждой площадке. Одна ошибка Багирова, если не рассчитает прикрытие для себя самого. Но движение шло, пол вибрировал, убивающий скрип когтей, распахивающих площадки и стенки каждого уровня, продолжался. Меги все еще вели своего командира наверх, выполняя приказ. Старший офицер командного зала что-то спросил у Ирса, и тот утвердительно кивнул. Члены экипажа выстроились в шеренгу вдоль края, активируя личное оружие, так же как командующий. Они не собирались уходить. Дмитрий понял, что это инициатива Ирса. Он мог бы отпустить экипаж под защиту стен башни но вместо этого отдал приказ занять позиции для стрельбы. Бестужев, тяжело дыша, смотрел на командующего, и тот усмехнулся. «Чуть позже, и, возможно, у тебя получилось бы», — произнес он. «Установка спецброни еще не состоялась. Без нее они все еще уязвимы». Стрельба орудий внезапно прекратилась, потому что восходящим потоком воздуха наверх поднялось облако осколков, а с ним несколько мегов достигли площадки командного этажа. Но Ирс молниеносно вскинул руку. Патрон на предплечье проскользнул внутри рекформы, и при сжатии кулака раздался выстрел почти без звука. Лишь шипение сопроводило вспышку и улетевший из ствола шарик. Одновременно с командующим помегом открыл огонь экипаж, и монстров отбросило в брызгах крови. В месте попадания шара патрона этого оружия кожу, мышцы и органы закручивало внутрь тела, сплавляя в кровавую массу. Дмитрий боролся с собственным шоком. Если Костя не погиб при этом прорыве, то через секунду ему конец. Именно для этого Ирс и остался, чтобы доставить себе удовольствие. Бестужев, глядя на яростно довольное выражение его лица, ясно понял, что ответ пришельца насчет любви убивать в меру был сильно преуменьшен. «Все-таки надо было найти второго шпиона», произнес Ирс, делая приманивающее движение пальцами. Новый патрон встал на свое место, проскользнув внутри регформы. «И убить медленно на твоих глазах, хотя и сейчас не поздно». Под прозрачным полом метрах в десяти внизу мелькнула белая спина мегистотерия. Это два прыжка». Бестужев молниеносно ударил раскрытой ладонью в лицо Ирса, отталкивая его голову назад, схватил руку с оружием, направил вниз и намертво сдавил его пальцы своими в кулак, подав этим команду на стрельбу очередью. Шар-патроны вдарили в прозрачную поверхность площадки прямо под ногами, В одно мгновение, превращая ее толщу в хрупкую паутину трещин, и терраса обрушилась горой обломков на нижний этаж. Дмитрий рухнул всем телом, не успел сгруппироваться, но Ирс встал на обе ноги, даже не согнув их. С бешенством на лице шагнул к Бестужеву, потянувшись к его горлу рукой, но в эту секунду через их головы перемахнулась десяток мегистотериев, прыгая сразу наверх в зал управления. Экипаж, пытаясь прорваться за командующим, вел по ним отчаянный огонь. Но это всего секунды, и атака дошла до апогея. Основная масса мегов догнала впереди идущие группы и, словно волна цунами, хлынула в зал управления, просто разнося его на железно-стеклянную пыль, режа когтями пол, панели управления и людей. Ирс не успел вскинуть руку для выстрела. Белый мегистатерий снес его с ног, сжал голову лапой и ударил затылком о пол. «Багиров наверх, этого с собой!» — крикнул Дмитрий. Костя подбросил Бестужева на этаж одной лапой Второй так и держал Ирса, прыгнул сам. Дождь из капель крови экипажа еще не осел, но в воздух уже взметнулись брызги крови мегистатериев. Охранные орудия открыли огонь на поражение. В зале управления больше не было своих, только возбесившийся враг. Заполнившие все помещение Меги, ринулись навстречу этому огню, прикрывая собой костью который в три прыжка оказался наверху возле места командующего. Дмитрий подскочил к панелям управления, застывшим в воздухе напротив кресла. Кости едва удерживал Ирса. Тот взревел что-то на своем и едва ли не поднял тушу Мегистотерия яростным ударом в грудь. Ни хрена, какой сильный! Багиров ударил командующего головой о пол еще раз, и добавил в живот кулаком. Едва помогло. Но все-таки пришелец ослабил сопротивление, лицо исказилось от боли. «Лежать, ублюдок!» — прорычал Костя. Слова шли по БПУ. Ирс, услышав их, внезапно засмеялся. «Ублюдок!» «Да понял ты меня, гад!» Багиров вогнал кулак в лицо пришельца. Продолжить беседу не успели, потому что пол поехал. Дмитрий, стоя за панелями управления, пробегал пальцами символы. Ирс замер, увидев это. Из пола поднялись черные листы экранов, сразу отражая данные систем и интерфейс управления кораблем в ручном режиме. Командующий Гереспри пораженно схватил ртом воздух, Бестужев торопился. Меги еще стояли, живой стеной закрывая отход, но остались секунды. Огонь охранных орудий выкашивал их с этажа. Дмитрий дал команду отделение от башни. Корабль командующего вышел из залитого непрекращающимся огнем и кровью зала управления. Все, орудия внутренней охраны остались внутри больше не опасны для отделившегося корабля. Наружное вооружение планетных захватчиков слишком мощное, чтобы использовать его против малого судна. К тому же рискованно можно убить своего же командующего. Чтобы освободить его и ликвидировать диверсантов, задействуют малые суда, скорее всего, штурмовые. тоже бросил взгляд за купол, Штурмовики уже было видно. По тревоге спалуб поднималось с десяток таких судов, чтобы обеспечить невозможность отхода диверсантов на захваченном корабле. Дмитрий нажал значок боевого режима купола на панели. Такой же символ содержался в наборе команд, отвечающих за смену состояния субстанции в компьютере сердечного корабля на Земле. Текучий купол Затвердел в крепкое покрытие. В тот же момент автоматически запустилась система обзора. Темную поверхность заменила проекция, едва отличимая от реальности. Казалось, фонарь кабины снова стал прозрачным, но это было уже изображение. Тот же космос и корабли, но рядом с каждым, вспыхнули опознавательные символы. Бестужев вводил пальцами по панели, ища управление вооружением. Нашел, нажал. На экране отобразилась готовность к стрельбе. Но Дмитрий замер. Вот их шанс. Тот самый, о котором он говорил. Развернуться и атаковать заправщик. Если повредить именно его, флот останется без топлива. Это, возможно, не остановит их, но замедлит существенно. Возможно, на годы. Ирс поражённо смотрел на Дмитрия, который затвердил купол, развернул корабль и подготовил орудие к стрельбе. На лице командующего читался только один вопрос «Как?». Бестужев усмехнулся. «Я потратил день, чтобы выучить язык, на котором ты говоришь, Ирс. Надеюсь, не зря». Из горла командующего вырвалось яростное рычание «Ты...». Дмитрий выучил не весь язык, только ту его часть, что была записана в БПУ, и компьютер сердечного корабля, технические наименования и обозначения, управляющие команды. То, что нужно, чтобы разобраться с кнопками, если по каким-то причинам больше нельзя будет использовать БПУ. А Ирс показал ему все остальное. Вокруг корабля командующего занимали позиции штурмовые и десантные суда. Оружейные платформы были выведены в боевое положение у всех, а Бестужев все еще медлил. «Чего ты ждешь?» — крикнул Костя. «Погнали!» Дмитрий понял его рычание даже без БПУ. Но кое-что изменилось. Изначально Бестужев знал, что они не вернутся. Прорыв к ромашке либо удастся, и они погибнут, либо не удастся, и они погибнут. Так или иначе, им не выбраться. Но сейчас ему не выбраться. А Костя может. У него есть все, что нужно. Мутация, позволяющая выжить в открытом космосе. БПУ, с которым можно управлять кораблем. На малых судах флота тоже двигатели на антиматерии. Любой из них может пройти Вселенную. Так сказал Ирс. Конечно, если заправлен. Но придется рискнуть. Багиров ценнее живой и может выполнить еще одну задачу. Дмитрий нажал значок на панели, поднимая из-под пола ванну. Костя с удивлением оглянулся на устройство. Бестужев подбежал, вынул пару пустых прямоугольных сосудов, погрузил их в жидкость. Они начали наполняться прямо сквозь стенки это активатор обратной мутации произнес дмитрий И если доберешься до дома отдашь третьякову костя замер бестужев шагнул к нему заткнул колбы за нижнюю губу не проглоти багиров схватил дмитрия за плечо готовься прыгать приказал тот резко выворачиваясь из захвата открою купол возле палубы с истребителями если удирать то на скоростной машине». Бестужев побежал обратно к панелям управления, но Костя так и стоял, осознавая, чего хочет от него Дмитрий. «Костя, понял?» — крикнул тот. Багиров вручал и тряс головой. И без БПУ понятно, что матерился. По выражению морды и рычанию Бестужев угадал его вопрос. «А ты?» — Костя почти произнес это. Звук, издаваемый пастью, получился очень похожим на речь. «Закончу дело». Дмитрий вдавил пальцы в символ управления двигателями. «Остановись!» — крикнул Ирс, безошибочно поняв план. «Заправщик защищен протополем. Атаковать бесполезно!» Но корабль командующего уже рванул с места вперед, увлекая за собой окружившие его штурмовые суда. Бестужев нажал значок гашетка общего залпа, едва-ромашка оказалась в кольце системы прицеливания на экране. Оружейные платформы корабля открыли огонь из всех орудий, выпустив рой снарядов, прорезавших с собой светящиеся дорожки в черном пространстве. В тот же момент Ирс вырвался из лапы Багирова и ринулся к Бестужеву. Костя перехватил пришельца буквально за мгновение до того, как он впечатал бы кулак в лицо Дмитрия и убил бы на месте. Ирс ударил локтем по челюсть Мега с такой силой, что у Кости потемнело в глазах. За счет веса он все равно свалил пришельца, завернул его руку болевым приемом. Ирс взвыл, скрутился, но смотрел в морду Мегистатерия. Костя, прошепел он услышанное имя. Я запомню. Багиров не успел ответить ему, потому что услышал яростный мат Бестужева. Костя поднял голову, увидел то же, что и Дмитрий. Снаряды не долетели. Было даже непонятно, что с ними случилось. Едва влетев в золотистую массу вещества окружающего заправщика, они вроде бы взорвались. Была видна вспышка, но протополе поглотило энергию взрыва. Так что казалось, будто все снаряды просто растворились в облаке искр. Зато на черном листе экрана над панелями управления замигало сообщение «Нарушение директивы 001. Блокировка вооружения». «Ирс, ты там вроде слова просел», — зарычал Дмитрий. «Предоставляется». Почему атаковать бесполезно? Командующий Хриплер рассмеялся. Я тебе сказал уже. Бестужев понял. Протополе золотистое вещество, окружающее корабли, включая заправщик, там не для красоты. Это защита с разрушительным действием как минимум на молекулярном уровне. Снаряды растворились в нем полностью, никаких осколков не было. Если снаряды не долетят, то единственный шанс — вогнать сам корабль в ромашку. Самоподрыв должен причинить вред. Но теперь с пониманием сути действия протополя это не точно. «Костя, как только открою фонарь, прыгай!» — крикнул Дмитрий. До последней палубы с истребителями еще секунды. Один из преследующих десантных кораблей сделал рывок, догоняя кабину сбоку. На животе десантника часть поверхности пришла в текучее состояние. «Бестужев!» — крикнул Костя, показывая пальцем вверх. Тот среагировал на громкий рык, увидел, что группа захвата спрыгнула. Десять горячих фигур полетели на фонарь их корабля. А чёрт! Дмитрий резко вывел пальцы на панели в сторону. Какая-то из систем защиты... Сработало автоматически, видимо, реагируя на маневр уклонения. На аналоговом экране отобразилась активация устройств, а снаружи выплеснулись потоки золотых частиц, растекаясь по куполу. Оказывается, на корабле командующего тоже была установлена система защиты протополя. Из-за маневра группа захвата промахнулась, пролетела мимо. По левому борту пошла палуба истребителей и Бестужев повел к ней. Нужно было минимально сократить расстояние, чтобы Костя прыгнул. Но преследователи открыли огонь. Скорость сейчас у всех была относительно мала, потому что маневрировали. Штурмовики стреляли не на поражение, стараясь только повредить корабль командующего и не допустить его к палубе с истребителями. «До нее пятьсот метров. Если прыгать, то сейчас». Дмитрий вдавил значок открытия купола. Обзорная система погасла, подсветились границы конструкции. Твердый панцирь размок в текучую стенку. «Костя, уходи!» «Нет!» — крикнул в ответ Багиров. По голосу Дмитрий понял, что это нет. «Давай вместе!» И это он тоже понял уже по глазам и выражению мордами гестатерия. «Костя, твою мать!» — заорал Дмитрий. «Пошел!» Но Багиров замер, осознавая, что оставлять Бестужева нельзя, его накрыло. «Снова черт! Хочет додержать этот удар! Дебил! Сдохнет же зря!» Да, осталось проверить, пройдет ли корабль в защитную зону ромашки, Можно ли устроить ей таран? Именно это хочет сделать Бестужев. Но это шанс нанести вред важному модулю флота пришельцев против шанса вернуться домой. И Костя выбрал, и за Дмитрия тоже. Все равно тот сам сейчас не способен ни на что, кроме как врезаться лбом в заправщик. Багиров захватил шею Ирса в пасть, намереваясь сдавить до конца, но зуб Попав на черно-красное вещество, покрывающее тело пришельца, уперся в твердую поверхность и треснул. Костюм, казалось, превратился в металл, твердее именно там, где давил зуб. Более того, вещество мгновенно наползло на лицо, ирс немедленно воспользовался секундным замешательством эгистотерия и ударил его под ребра. Багиров охнул, выпуская шею пришельца из пасти но успел перехватить его руку, пожевал со всей силы, и зубы все-таки прошли сквозь форму. На пол закапала кровь, а Ирс взревел от злости и боли. В зажим челюсти мегистотерия попало и оружие, и вот оно не выдержало. Поверхность треснула, втыкаясь осколками в плоть. Но Костя понял, что у них нет времени. Эта форма твердела от внешнего воздействия, защищая носителя. Повреждение руки и оружия достаточно, чтобы не оставлять за спиной врага, способного стрелять. Багиров прыгнул к Дмитрию, оттолкнул его от панелей управления. «Все, уходим». Но Бестужев сопротивлялся. «Да твою мать!» — Костя зарычал, уперев морду в лицо Дмитрия. Бестужев хотел довести дело до конца. Костя это видел, понимал. «Уважал!» «Но, черт возьми, не выйдет!» Он ткнул Дмитрия когтями в грудь, показывая на легкие. «Выдохни!» Бестужев упрямо шагнул назад. «Выдыхай!» — заорал Багиров. Свет наверху подсказал поднять голову. Через проницаемый купол прошла вторая группа захвата, сразу открывая огонь. Но за секунды до их входа Костя схватил Бестужева и швырнул его в текучую стенку. Сам прыгнул следом, оттолкнувшись со всей силы, на которую был способен. Дмитрий вылетел в космос молниеносно, но выдохнуть успел, иначе разорвало бы легкие при перепаде давления. Рекформа отреагировала автоматически. Вещество наползло на голову и лицо, закрыв полупрозрачным слоем. Но это была просто защита от холода, убивающего клетки организма. Костюм боролся с этим повреждением. Обестужив еще секунды, пока был в сознании, боролся со своей яростью. «Багиров, тварь! Не надо было брать!» Костя догнал его, схватил его зубами за плечо. Новая защитная система его организма тоже сработала автоматически. Тело бросило в жар, разогревая до белого свечения. Часть группы захвата последовала за диверсантами из корабля, продолжая стрельбу. Багиров бросался в стороны. Дмитрий отключился. Через три минуты умрет, хотя, может, продержится дольше из-за костюма. Костя пробил текучую стенку палубы истребителей, не устоял на ногах от собственной скорости, прокатился по гладкому полу, тормозя когтями только трех лап, потому что передний правый держал бестоживо. Откуда ни возьмись, открыли огонь. К ним бежали человек двадцать. Видимо, офицеры, находившиеся на палубе. Позади в пол ударили выстрелы. Сквозь текучую стенку вломилась группа захвата. В быстро гаснущем сиянии в их руках оказалось оружие. На этот раз они не пользовались вшитым в рукава. Это было внешнее ручное и на порядок мощнее. Ударившие в пол снаряд... Прошил дыру насквозь до следующего уровня корабля. Костя запрыгнул на крышу ближайшего истребителя, провалился сквозь текучий купол в кабину, бросил Дмитрия в кресло. Без тужего Тот вроде отреагировал, но Косте было некогда. Управление освоил Дмитрий, но без БПУ от него мало толку. Надо соображать и быстро. Компьютер истребителя оказался быстрее, определил БПУ у себя на борту и Багиров оказался в виртуальной панели управления. Да хрена значков, аж в глазах зарябило. Но основные функции Костя успел понаблюдать при взлете с Земли. Так что запуск полетного интерфейса, выводного двигателя, старт. Истребитель сорвался с места. Прошил пространство палубы и, пробив текучую стенку, выскочил в космос. На внутреннем мониторе БПУ отобразились средства управления. Виртуальный штурвал, экраны контроля двигателей и космической навигации. На последний Костя даже не взглянул, пока было важно только как в сторону свернуть. Штормовики ждали их, заняв позицию напротив окна вылета. Так что он нырнул вниз сразу, резко. Разрывы снарядов толкнули истребитель беглецов в борт корабля. Машина поскребла его, и, сделав петлю, развернулась навстречу преследователям. Багиров решил, что только так. Удрать по прямой в космос не выйдет. Надо принимать бой. «Прорвись к заправщику!» Голос рядом обрадовал, несмотря на шквальный огонь и бешеные рывки, куда придется. Бестужев очнулся. «Костя!» — прошептал он. «Там уйдем!» «Я понял!» — зарычал Багиров. в ромашке!» Истребитель вошел в протополе заправочного корабля. Едва пересек границу золотистой массы, Костя увидел, что отключилась система наведения и панели управления оружием. Загорелось сообщение. Директива 001. «Что за... оружие вырубили?» — хрипло произнес Дмитрий. Он, наконец, принял нормальное положение в кресле. «Все нормально. У них тоже». Штурмовики рассекали золотые волны следом за истребителем. Но вооружение должно было отключиться у всех. Это мирозащиты, директива 001, чтобы даже случайно, даже своему кораблю не удалось повредить заправщик. Корабль командующего следовал в конце погони. Ирс все еще зажимал плечо, кровотечение и боль уже нейтрализовала рекформа но ярость командующего ей было не унять. Ирс подрагивал от нее всем телом, с удивлением для себя вспоминая это приятное чувство. Давно никто не будил в нем ничего подобного. Ему даже было сложно понять, кто из диверсантов взбесил его больше. Тот, кто так блестяще провернул свою операцию на его корабле, или тот, кто буквально пустил ему кровь. Этого не случилось бы, не отдай он треть, рексимбионта Дмитрию, форма командующего, была плотнее стандартной формы офицеров корабля. При полном объеме симбионта даже монстр не смог бы ее прокусить. Ирс смотрел за бешеными маневрами беглецов в межкорабельном пространстве. Он понял, что они задумали. Но шанса повредить заправочный корабль у них не было. А вывернуть наизнанку обоих и залить кровью пол под своими ногами командующий хотел безмерно. Поэтому первое, что он сказал подбежавшему к нему офицеру группы захвата, было «доставить живыми по возможности». В протополе штурмовики загнали диверсантов в ловушку. Окружили так, что у них не осталось возможности маневра, и продолжали сближение, чтобы зажать со всех сторон. С одного из штурмовиков выбросился пучок тросов с устройствами на концах, вроде крюков-захватов. Костя отреагировал мгновенно, дернув корабль в сторону. Удочки промахнулись, не задели борта. Но такое же действие повторил другой штурмовик, и на этот раз крюки зацепились за оружейную платформу. Багирова прямо передернула от осознания простоты используемых средств. Долбанный абордажный трос. В протополе никакие средства защиты и нападения не работали. И чтобы подавить друг друга без оружия и без магнитных захватов, использовали чертову простую механику. Истребитель потянуло к штурмовику. Все, поймали. Фонари открыты. Бестужев, внезапно увидев это, резко придвинулся к панели управления. Костя в пылу этой погони тоже не заметил, что экипажи смотрят на них. Не затвердили купола кабин, как и сами диверсанты. Без активного оружия Гереспри не опасались огня, так что от космоса их отделяло только текучее покрытие. Сквозь него было видно обоих пилотов в своих защитных костюмах. Дмитрий пробежал пальцами по символам, переключая управление в ручной режим. На фонарь кабины подключилась функция экрана для отображения данных работы систем и интерфейс ручного управления. Побежали строчки символов. Бестужев искал конкретный. Найдя, ткнул пальцем в значок, показывая его кости. Вот этот, абордажный трос. Все пошел. И Багиров прыгнул в тот же момент. Оттолкнулся, вылетел сквозь текучий купол истребителя, мгновенно превращаясь в сгусток света именовав десяток метров отделяющих от штурмовика пробил купол его кабины вламываясь в салон. пилоты не успели воспользоваться оружием костя схватив обоих за лица в защитном покрытии снес их вместе с креслами в заднюю стенку. не был уверен что дожал черепада треска, но сознание они точно потеряли. багиров развернулся к панели управления ударил лапой по горящему значку системы, позволяющей делать заброс тросов. За бортом металлические канаты свободно опали, отцепились от их корабля. Костя прыгнул обратно, но, перелетая пространство, угодил под трос, взметнувшийся с другого штурмовика, и задние лапы попали прямо под захват. Металлический капкан захлестнулся на бедре, пробив мышцы и сдернул мегистотерия с курса движения. Корабль сразу дал задний ход, утягивая его прямо в борт соседнего штурмовика, чтобы ударить об него. Третий корабль ринулся на завершение маневра, прижать монстра к борту нижней металлической частью кабины и раздавить. Костя оказался между двумя многотонными машинами. Пространство космоса исчезло за серой стеной, в которую превратилась перед его глазами поверхность корабля. Лопнул металлический крюк-захват на конце троса, врезаясь осколками в мышцу. Жуткая боль сдавила тело слева, потому что туда пришлось первое касание и пошла, дожимая его целиком. Страшные силы вибрации вдруг сотрясла штормовик и прижатого им мегистатерия. Сверху накатил жар, и корабль что-то толкнуло. Это было ярко горящее сопло двигателя-истребителя, ударившее в кабину. Дмитрий развернул корабль так, чтобы попасть горячим потоком в закрытый фонарь. Оружия нет, но можно ударить железкой об железку. Багирова отбросила от борта, и он выскользнул из пространства между кораблями. Истребитель нырнул под него, поймал текучим куполом в кабину. Костя провалился сквозь жидкую поверхность, рухнул на пол своим, судорожно скребя пол. Дмитрий не мог даже обернуться, чтобы увидеть, что с ним. Он сделал рывок прочь от штурмовиков, но не из поля, а все-таки к центральному кругу корабля-заправщика. Багиров, лежа на полу, увидел, куда они летят. «Бестужев не надо!» — зашептал Костя, глотая кровь. Дим. Тараном они ничего не добьются. Командная палуба ромашки уже изолирована от проникновения извне. Оружие не работает, и твердый купол им не пробить. Может, чуть повредят, но это бессмысленно. На фонаре кабины внезапно высветилось предупреждение о захвате цели. В отличие от вооружения остальных кораблей, орудия заправщика работали. На лепестках зажглись дуло пушек, сопровождая стремительно летящий прямо под их огонь истребитель. Значит, и снаряды ромашки не растворятся в протополе. Этот корабль может себя защищать. Штурмовики ринулись в стороны, освобождая зону, но... Корабль диверсантов внезапно резко ушел со своей траектории, буквально нырнув в пространстве носом вниз. Атака была ложной чтобы ушли штурмовики. Стволы орудий заправщика озарились вспышками, выпуская снаряды, устремившиеся за прошедшим в отверстие магнитной трубы истребителем. Сейчас она была неактивна, заправка не шла. Магнитного поля не было. И корабль проскочил на другую сторону к заправочным стержням и ярко-желтой планете. Впереди, словно лавовые потоки, растекались раскаленные газовые слои, перетекая из одного в другой. Без тужего нужно было всего пару секунд, за которую их не взорвали бы и не поймали, и верная точка старта, чтобы компьютер корабля достроил курс к Земле на карте межзвездной навигации, прежде чем нажать пуск двигателей. Вторая группа штурмовиков заходила на перехват по краю протополя, но снаряды «Ромашки», летевшие следом за истребителем, достигли его раньше за миг до взрыва осветились сопла межзвездных двигателей корабля сжимая его в пространство истребитель пронзил желто-оранжевые потоки газовых слоев идя насквозь через край планеты и моментально набирая скорость за пределами кабины погас весь свет словно в одно мгновение исчезли планета гигант и огромные корабли гереспри Текучий купол затвердел в глухое темное покрытие. Обзорная система зажглась спустя секунду, показав движение по заданному курсу показатели скорости и состояния корабля. Истребитель миновал газовую планету, выскочив на другой стороне. Курс нужно будет быстро скорректировать, чтобы не дать круг по Солнечной системе. Но сейчас Дмитрий вскочил из-за панели управления и прыгнул к Багирову. Тот хрипло дышал, пытался встать. Тихо, тихо. Без с одного взгляда все понял. Кровоподтеки и смещенные мышцы, неестественно вывернут плечевой сустав, а с ним ключица и ребра. Эти кости сломаны, мышцы раздавлены и кожа раздута, потому что все тело по левой стороне заполнено кровью. Дмитрий помог кости лечь на правый бок и пока поднимал его, придерживая руками через грудь, понял, что чувствует биение только одного сердца. Бестужев приложил ладонь слева. Тишина. Второе сердце остановилось. Тяжелое дыхание Багирова прерывалось кашлем. Каждый вдох сопровождала боль. Он тоже чувствовал, что сердце слева не бьется. Он даже помнил, как оно лопнуло внутри, В тот момент, испытав такой ужас, которого не мог себе даже представить, ни один человек не знал, что это такое, потому что не смог бы ощутить собственное разрывающееся от сдавливания сердце. Он бы умер раньше, чем смог бы осознать это ощущение. А Костя его прочувствовал до последнего разрыва, и сейчас его трясло. Дрожь, мощная, как удары молота по наковальне, передавалось в ладони Бестужева. Сильные до боли сокращения мышц не прекращались, потому что эмоции, которые Багиров сдерживал, пока был на корабле хозяев, пока ждал Дмитрия на поле с мегами, пока прорывался к нему под огнем, прыгал в открытый космос и пока два корабля раздавливали его между собой, наконец ворвались в сознание. Он знал, что план хреновый. В тот момент, когда Бестужев объяснил, что, уничтожив часть БПУ, участок, отвечающий за связь с Центральной системой контроля, они получат дивизию мегов, которых не остановить приказом хозяев. Это будет 5000 особей, с которыми уже можно выполнять задачи на корабле, но которых кости надо будет повести на смерть, отдать последний приказ, защищать его перед уничтожением БПУ и увлечь их за собой против всех обнаруженных систем защиты. Багирову это не понравилось, но он сделал это, оставил всех на кровавом поле, и это был его приказ. Его надо было отдать после того, как Дмитрий выйдет на контакт с кем-либо из хозяев, осмотрится и поймет, как лучше действовать. Чтобы этого добиться, он даст себя обнаружить. Но уничтожение участка архивного хранения данных БПУ позволит скрыть присутствие второго шпиона. Предположительно, будет допрос. Предположительно, его должен провести не простой солдат, а кто-то из старших офицеров. В любом случае, все предположительно. Поэтому Кости надо было быть готовым в любой момент устроить бунт, разнести корабль максимально и забрать Дмитрия, где бы он ни был. Их цель... Заправочная станция. По неполным данным в сердечном корабле Бестужев предположил, что это устройство, похожее на ромашку, выполняет именно эту функцию. Возможно, если он успеет выяснить, что это такое и является ли уязвимым местом, они смогут организовать атаку. Альтернативой этого, того, что Дмитрий назвал планом, была его смерть. Его бы убили во время допроса. И тогда Багиров остался бы на корабле хозяев один. Выполнять их приказы до того момента, как система контроля его не выявит или пока не сдадут нервы, и тогда тоже смерть. У них почти получилось. Предположения оказались верными. Повреждение или уничтожение заправочной станции нанесет ущерб всему флоту. Но они выяснили, что все корабли защищены полем, растворяющим на атомы опасные объекты и поглощающим энергию взрыва. Атаковать их бессмысленно. Решение Бестужева пойти на таран, предварительно отправив Костю домой, все еще вызывало у того нервную судорогу. Едва справляется со страшной болью во всем теле, он спрашивал себя, почему он этого не позволил. Нужно было бросить Дмитрия. А он не смог, потому что Бестужеву не положено погибнуть, не добившись результата. Потому что никто не может действовать так, как он. Его план не должен был сработать, но сработал. Он вышел на самое высокое должностное лицо флота и все это время просто разводил его, выясняя все, что ему нужно. Еще тогда на земле, берясь за охрану майора, Костя понял, что потерять этого человека нельзя. Нужно положить все силы на то, чтобы он продолжал делать свое дело. А сегодня Костя вспомнил о том своем решении. Тогда он знал, на что идет. Принимать удары на себя сколько сможет. Со своим гадским характером Дмитрий долго не протянул бы. Он погиб бы на поле еще в первые месяцы сражений. Но Багиров не позволил этого ни тогда, ни сейчас. Его тело не и отпускала боль. Все было не зря. А в последнюю минуту важно понимать, что все сделал правильно. Может быть, теперь у их гениального майора действительно будет шанс побороться с пришельцами, может, даже спасти землю? «Костя!» — голос Дмитрия взвился, вызвав болезненное эхо в голове Багирова. «Твою мать! Костя, не смей!» Но от него уже ничего не зависело. Горячий поток в крови хлынул из пасти, стекая по губам на металлический пол. «Так, кое-что попробуем», — раздавалось в гаснущем сознании. «Костя, слышишь меня?» Багиров едва ощутил внезапную боль в запястье. «Хватит с него. Только она и была с ним все последнее время, боль». И Лазарева. В потемневшем сознании Кости растворилась последняя мысль, вызвавшая совсем забытое ощущение собственной улыбки. Живи, Аня, и за меня тоже.